Маг на полную ставку. Автор. Хаос. Глава 161. Элемент растений. Тех, кто был зол на Малфане, было очень много. Юноша посмотрел на вход и увидел, что люди выстроились в длинную очередь. На лицах этих магов было написано. Чёрт тебя побери! Я сотру тебя в порошок! Меня зовут Джон Ли Фен. «Я из семьи Джон Ши. С того самого момента, как ты вышел на арену, я заметил, что ты человек неприятный. Неужели ты думаешь, что если имеешь элемент призыва, то всё стало выдающимся магом? Я тебе покажу, чем сильна наша семья», – сказал Джон Ли Фен тоном какого-то философа. «Нельзя не отметить, что этот юноша с виду был очень даже ничего. Да и манеры у него тоже были». Представил себя, свою семью, но Фай невольно стал видеть в нем достойного оппонента. Конечно же, юноша сделал вывод, что перед ним маг неплохой силы не потому, как тот говорил. Он также почувствовал, что его противность сильно отличается от предшествующих первокурсников. «Сначала я разберусь с твоим призывным животным, а затем проучу и тебя», – гордо сказал Джон Ли Фэн. Темный Волк не очень любил терять зря время перед боем. Его коки уже ожидали начала сражения. Джон Ли Фен был умелым магом. Он владел путем ветра намного лучше любого предыдущего оппонента. Даже три очень быстрых атаки не могли достать Джоана Ли Фене. Он всегда был заранее готов к нападению Волка. Он почти полностью смог уклониться от серии быстрых приемов. Волк лишь смог оставить небольшую рану на его правой руке, да и только. «Джоали Фэн, ты крут! Смог отвлечь его!» Сказала девушка с элементом огня. «Взрывная волна!» Выкрикнула девушка, концентрируя силу пламени в ладони. Огонь быстро полетел в сторону тёмного волка. У зверя не было никаких шансов увернуться. Жестокий огонь громко ударил по зверю. Животное отлетело на несколько метров, а в разные стороны от него полетел небольшой огненный дождь. Темный волк поднялся с земли и отряхнул остатки пламени. Муфан заволновался, потому что это была первая серьезная рана, которую получил зверь. Однако, увидев в его глазах никуда не девавшееся желание драться, юноша успокоился. Одна взрывная волна не могла сломить темного волка, уровня воина. К тому же, зверь Муфаня изначально отличался живучестью. «Не гоняйся за тем магом с элементом ветра! Займись лучше остальными!» – сказал Муфань зверю. Животный уже и само догадал, что поймать этого юношу будет трудно, поэтому стоит сначала разобраться с другими. Тёмный волк посмотрел на ту девушку, которая использовала элемент огня и выбрала её своей целью. Животное побежало в ее сторону. Девушка была совершенно беззащитна. Даже то, что Джуан Ли Фэн мог быстро перемещаться, не могло ее спасти. Опутывающие растения. Не успел его приблизиться на 20 метров к своей цели, как неизвестно кто. Выкрикнул зловещее заклинание. Под лапами волка, мгновенно, выросла синяя лоза. Эта лоза была гибкая и беспощадная. У нее также были острые шипы, которые не внушали никакого доверия. Лоза была похожа на огромную человеческую руку. Только что свободные конечности темного волка стали почти неподвижны. Лоза стала тянуть зверя к земле, а тот, в свою очередь, начал сопротивляться. Поднялось облако пыли. «Элемент растений?» – удивленно сказал Мофань, глядя на своего темного волка. Джонли Фен посмеялся и сказал Ты что, и правда думал, что я всего лишь маг с элементом ветра? Такая необычная магия тоже удивила всех зрителей. Еще один маг среднего уровня. Магия элемента ветра была сильна. Наверняка это был его основной элемент. Также еще и магия элемента растений. Элемент растений относятся к белой магии. При первом пробуждении шанс получить этот элемент чрезвычайно низок. Джон Ли Пен точно достиг среднего уровня магии и затем смог получить этот элемент. С самого начала Мофань почувствовал, что этот парень чем-то отличается от остальных, а он, оказывается, тоже маг среднего уровня. «Это, конечно, интересно, но по сравнению с лос ты не так уж силён». Сказал Муфань и рассмеялся. Улыбка исчезла с лица Джон Ли Фена. Тот парень, Муфань, как будто что-то знал. «Достичь среднего уровня магии – это, конечно же, хорошо. Однако ты не смог закончить всю элементную звёздную систему. Ты неплохо пользуешься своими стихиями. Однако ты не смог выпустить энергию среднего уровня», – сказал Муфань. Джон Ли Фэн думал, что поразит и испугает противника своим вторым элементом, а оказалось, что Мо Фань уже заранее почувствовал. «Такая слабая магия начального уровня не помеха для моего тёмного волка!» Мо Фань воспользовался паузой, чтобы проверить состояние своего зверя. Повезло, что магия элемента растений была не так уж сильна. Будь она несколько мощнее, то зверю пришлось быть туго. Тем более, что это заклинание было ловушкой. Будь оно сильнее, то он не смог бы из него выбраться. <звы> Темный волк громко завыл и начал разрывать опутывающие его растения. Странно, с виду растения были крепкие, а на практике, использовав немного силы, звери смог разорвать большую их часть. Тёмный Волк не стал долго задерживаться на одном месте. К тому же их одногруппник с элементом льда уже начал замораживать землю под лапами зверя. Ещё бы секунды две и передвигаться было бы затруднительно. Несмотря на то, что элемент льда был очень раздражающий, Тёмный Волк всё равно решил продолжить своё нападение на девушку с элементом огня. Даже если бы она сейчас попробовала сбежать, то у неё ничего бы не получилось. Темный волк очень быстро нанес удар. Правда, зверь решил пощадить девушку и ударил ее своей головой. Она отлетела так далеко, что ударилась о стенку железной клетки. Повезло еще, что девушку успели чуть-чуть защитить магии воды, иначе у нее было бы словно несколько костей. После того, как волк разобрался с основной угрозой, он за замагу с элементами льда и света, На сладко зверь оставил того, Сражаться с кем было не очень приятно. Джоан Ли Фэня. Увидев, что всех его товарищей перебили, в глазах Джон Ли Фэня сверкнула какая-то мысль. «Глупец, ты правда думаешь, что я стану драться с твоим волком? Ты, как Макс с элементом призыва в первую очередь, должен думать о собственной защите. Какой толк в стиле твоего животного, если ты не сможешь себя защитить?» Сказал Джон Ли Фейн и исчез. Он использовал путь ветра и устремился в сторону Муфаня, оставляя Тёмного Волка далеко позади себя. Глава 162. Средний уровень. Такого от Джоан Ли Фэня никто не ожидал. В этом соревновании все предыдущие участники сражались с призывным монстром, а Джоан Ли Фэн пошёл против этого правила, напав на самого мага призыва. Увидев такое, все обладатели элемента призыва вскрикнули. Это же против правил. Как же можно сразу же нападать на мага призыва, а не на зверя? Первым возмутился Хайдафу. Так можно делать. Нет правил запрещающего атаковать непосредственно мага призыва. Условия изначально звучат так. Маги с элементом призыва сражаются против магов других элементов. До этого многие использовали эту тактику для того, чтобы победить. Иногда имеет смысл не сражаться с могущественным призывным зверем, но с его хозяином. Объяснил Дзян Юнь Мин. Некоторые вещи лучше всего испытать на личном опыте, чтобы хорошо запомнилось. В реальном сражении магу призыва всегда стоит быть на стороже. Вдруг противник начнет его атаковать. «Чёрт возьми, этот муфань сейчас только на 79-м, до сотни ещё не дошёл!» Возмущенно сказал Хайдафу. «Можно сказать, что Тёмный Волк был непобедим, смог выдержать почти 8 волн по 5 человек. Неудивительно, что нашёлся тот, кто решил атаковать не зверя, а самого мага призыва!» «Совсем уже охренели! Не просто сражаться с другими нужно!» Но из тебя еще защищать, возмущенно вырвался Ван Литин. Джон Лен Ли летел над землей с большой скоростью, оставляя после себя столб пыли, он подлетел уже настолько близко, что уже мог с легкостью разглядеть лицо своего врага. Дурень с твоими-то способностями и вести себя так гордо. Джон Ли Фен летел с такой скоростью, что ему не нужно было использовать какую-либо магию. Его удар был бы достаточно силён, чтобы выбить всю дурь из этого мага. Джоан Ли Фен очень внимательно наблюдал за движениями Муфаня. Если бы появился хотя бы намёк на использование магических артефактов, то он бы поменял тактику нападения. Что? Свечение? Что-то ещё за фиолетовый свет у его ладони. Не похоже на магический артефакт. Погоди-ка. Фиолетовый цвет. Лицо Джоан Ли Феня застыло. Такое сияние может быть только при использовании элемента молнии. «Я не говорил, но я и сам маг среднего уровня», – сказал Мофань, улыбаясь. Глаза его наполнились фиолетовым цветом и как будто насмехались над оппонентом. Фиолетовое созвездие появилось рядом с Мофанем, и через секунду его уже окружали мощные молнии. «Хлэст молнии!» В этом мгновении для Джуана Лифаня уже было поздно использовать какие-либо защитные артефакты, он бы просто не успел. Молнии соединились вместе и подобно Удаву, безжалостно устремились в сторону своей цели. У Джуана Лифейня была очень хорошая реакция, и он попытался увернуться. Однако Муфайнь знал, что с такой скоростью, как у этого юноши, вполне реально ускользнуть от его атаки. Осознавая это, он сделал сразу две таких молнии, чтобы сокрушить своего противника после того, как он увернется от первой. Вторая молния, подобно холысту, устремилась к Джоанну Лифейну сразу же после того, как он увернулся от первой. Заклинание элемента молнии часто напоминают голодных, свирепых удавов, настигающих своих противников. Хлыст из молнии повал Джона Лиф рассеивая его ветер и наполняя все его тело. Электрическим разрядом. Удар молнии лишил юношу возможности не то что использовать магию, но и двигаться. Его тело было подобно не слушающейся прислуги. 80. Не успел Джон Ли Фэн упасть на землю, как Мофайн слух сказал, каким по счету тот проиграл. Лицо Джон Ли Фэня было бледным. У него был страдающий вид. Он смотрел на мофаня Маг среднего уровня. Неудивительно, что он бросил вызов всем факультетам сразу. Как только Джон Ли Фен проиграл, публика начала сильно шуметь. Юноша поразил всех тем, что был магом среднего уровня. Но тут еще и оказалось, что его противник, маг призыва, тоже маг среднего уровня. Не успели они отойти от удивления, как этот непобежденный маг призыва поразил всех своим вторым элементом. Ничего себе, еще один маг среднего уровня. Мда, университет Минджу не зря славится своими студентами. На первый курс обычно поступают в возрасте до 20 лет, а тут аж три мага среднего уровня, которым еще нет 20. Даже один был бы уже удивительным событием, а тут три. То, что они уже достигли такого уровня, А значит, что научиться выпускать энергию среднего уровня? Вопрос времени. Он. Он что, тоже с элементом молнии? Удивленно спросила девушка с длинным хвостом, сидящий рядом с Сю Джаотинем. Сю Джао неловко улыбнулся. Он не знал, что ей ответить. Еще тогда на дуэли магов Мопань поразил его тем, что обладал элементом молнии, более сильным, чем у него самого. А уж сейчас. А он смог достичь среднего уровня элемента молнии? Продолжила спрашивать девушка. Я тоже не знаю. Ответил сю Джао Тинь. Ему нет равных. Тёмный волк урня воина. Хорошо точный элемент молнии. Да его точно никто не победит. Шли секунды, минуты, а противники приходили и уходили. Но по ней никто не мог победить. Уже набралось огромное количество тех, кто ему проиграл. В следующих сражениях Юнша уже, уже активно использовал элемент молнии, чтобы защитить своего темного волка. Прикрывая своего зверя, Мофань экономил тому очень много сил. В конце концов, животное не может сражаться вечно. Очень быстро количество побежденных перевалило за сотню. Для всех первокурсников элементов призыва Это была очень хорошая новость. Теперь их факультет все-таки будут финансировать. До этого момента никто и подумать не мог, что Мафань так хорошо выступит. Все, кроме Ван литина смотрели на юношу с уважением. Не каждый сможет в одиночку сражаться с магами всех направлений. Несмотря на то, что количество побежденных перевалило за сотню, очередь на арену не сильно уменьшилась. Тоже хотел проигрывать. Однако маги, которые хотели сражаться, понимали, что каждое заклинание, которое настигло Тёмного Волка, ослабляло его. Таким образом, рано или поздно они должны победить Муфаня. Именно из-за таких первокурсников количество побеждённых перевалило за 150. Если подумать, Муфаня уже в одиночку победил примерно сотню магов с разными элементами. Это заставило всю публику волноваться. Стадо придурков, да они же просто маги начального уровня. Они даже не могут работать в команде так же слаженно, как те, кто выступал в начале. Просто дарят ему баллы. Глава 163. Внезапные раскаты грома. Директор Сяо. Количество проигравших уже 150. До двух сотен недалеко. «Вы действительно намерены отдать все финансирование этому юноше в случае его победы?» – взволнованно спросил декан факультета элемента с земли. Когда Мафан впервые огласил свои намерения отобрать чужие ресурсы, никто ему не поверил. Люди стали волноваться, когда поняли, что Мафан все ближе и ближе к отметке в 200 человек. Кроме тех двух магов Ло Суна и Джон Ли Фена, никто больше не удел всех своей магии среднего уровня. Неужели последние 50 магов начального уровня просто так отдадут победу факультету призыва? Тёмный волк Моуфани был очень силён. Зверь такого урня сражался уже так долго и не чувствовал усталость. Казалось, что это животное может сразиться ещё сотни магов. «Братец, давай ты пойдёшь, мы не можем потерять драгоценные ресурсы из-за этих дурней». Сказал элегантного вида молодой человек. «Да, я тоже об этом подумывал. Не хотел выступать. Похоже, придется». Сидящий рядом, стройный юноша встал и медленно направился в сторону регистрации на бой. В его черных глазах чувствовалась уверенность в себе. Интересно, прибывший непонятно откуда маг безобразничает в Шанхае. Кто бы мог подумать, что он справится с такими способными магами? Байцан Фэн, ты среди нас раньше всех научился контролировать звездную систему. Этого мага призыва мы оставляем тебе, сказал богатодетый юноша, вертя в руках дорогой на вид кольцо. Конечно же, он мой! Вы ведь только и делте, как прячьте свой голый песок, когда наступает момент сражения. Поешьте лучше чего-нибудь сладкого, а то не стоит на пустой желудок обсуждать недостатки других. Вы, позор четырех великих семей. «Подумай, что ты раньше достиг среднего уровня! В Китае народу очень много! Естественно, встречаются одарённые личности!» Сказал Шэнь Шань Хэ. «Да, удачно вам тренироваться, а пока вы этим занимаетесь, я прославлю университет Минчжу на весь мир!» Сказал Бай Цан Фэн. Бай Цан Фэну не было никакого смысла волноваться, перед ним было всего-то 20, ну может 30 человек. Главное, чтобы количество человек не было больше 50, Тёмный волк так или иначе будет им побежден. «Дружок, ты какого элемента? Мы думаем!» Бай Цан Фэн посмотрел на группу магов и тоном начальника сказал «Я не собираюсь сражаться вместе с вами. Меня одного на раненого тёмного волка более чем достаточно». Он больше не стал обсуждать что-либо с ними и направился к обходу на арену. «Капец! Всегда находится какой-либо крутой маг! Осталось 20 человек до двух сотен! Хорошо, что...» «Погоди, этот юноша мне знаком! Где же я его видел?» Сказал один из предводителей группы. «Да это же Бай Цан Фэн!» «Мы спасены! Мы спасены! Семья Бай поможет нам! Не потеряйте ресурсы!» Директор Сяо и деканы разных факультетов смотрели на Бай Фена. Замужняя женщина, увидев юношу, усмехнулась и сказала, «Всё-таки не выдержал! Семья Бай берётся за дело, теперь можно выдохнуть! Такие крупные стени, как семья Бай, не заинтересованы в ресурсах! Они сражаются за первенство, это для них важно!» Сказала замужняя женщина. В это время Бай Цанфен уже вошёл в железную клетку. Как и многие до него, Бай Цанфен не ощущал волнения, пока не вышел на арену, где на него смотрел темный волк. «Тебя зовут Мафань, да?» – спокойно сказал юноша, глядя на мага своими черными глазами и улыбаясь. «Среди первокурсников университета Минджу ты уже показал свою силу. Только вот нам с тобой обоим известно, что достигнув среднего уровня. Сражаться с магами начального уровня не составляет труда. Даже если ты победишь 200 таких, я не скажу, что это будет удивительно». После таких слов с уверенностью можно сказать, что сила этого юноши превосходила Джоан Ли Фэня. А ты умен воспользоваться тем, что ты достиг среднего уровня, чтобы получить побольше ресурсов. Может быть те, у кого нет поддержки и не смогут тебя победить, но такие как я, выходцы из больших семей. Твою мать! Лицо бойца Фена Фэна изменилось. Только что он с цивилизованным видом говорил что-то, а теперь ругался, как сапожник. Образ культурного человека полностью исчез. Бай Цан Фэн не стал продолжать свою речь, потому что заметил, что Мо уже начал формировать элементную звездную систему. Он скорее даже не заметил, а ощутил это. Бай Цан Фэн действительно мог легко не заметить появление фиолетовой звездной системы, потому что темный волк загородил Мо «Ты и так уже много сказал!» – воскликнул Муфань. Созвездия переплелись между собой, образовывая огромное скопление энергии элемента молнии. Как только энергия скопилась до определенного уровня, Мофань поднял руку к небу. Он хотел поскорее закончить этот бой, но не потому, что его противник был опасен, а потому, что он не хотел слушать его брехню. Магия молнии среднего уровня была уникальной тем, что не имела никаких признаков появления, разве что грозовое облако появилось на небе. Бой Цан Фэн посмотрел наверх и тут же заметил это явление. Удар грома и... Раскаты грома глушили всех вокруг. Женская часть публики очень испугалась такого внезапного и громкого звука. Вдруг из облака вылетела несравненно сильная молния. Ее целью, конечно же, был Бай Цан Фэн. Не успела молнии достичь цели, как земля вокруг уже потрескалась. Учитель Гухань, отвечающий за безопасность студентов, поморщился. Даже он, учитель, не успел отреагировать на это заклинание. Он сомневался, успели его магия света спасти Бай Цан Фэна. Глава 164. Все побеждающий. Земля покрылась трещинами, послышался ужасающий гром. Сила молнии была разрушительна. Казалось, чтобы он еще не успел начаться, как тут же закончился. Если бы у Бай Цан Фена не было защитного артефакта, то не осталось бы никаких шансов на выживание. Вопрос был только в том, успеет ли он им воспользоваться. Откуда ни возьмись, появилось золотистое сияние, которое окружило тело юноши. Он в панике попытался использовать свой охранный амулет, но магия учителя Гуханя была быстрее. Бай Цанфен упал на землю, и все его тело дрожало. Происходило это отнюдь не потому, что оно получило фатальные повреждения. Нет, с ним все было в порядке. Но запоздалый страх полностью сковал юношу. Защитные артефакты магия учителя предоставили ему такую защиту, что он не пострадал. Сволочь, я тебя зарежу! Злобно сказал Бойцан Фен, вставая на ноги. В его глазах мелькнула искра. Никто еще не подал знак, что можно начинать бой, а он уже напал, ничего не сказал и сразу же использовал такие чары. Когда бойцан Фен выходил на арену, он гадал, успел ему Фане научиться использовать магию среднего уровня, как и он. Или нет? Теперь ответ был очевиден. Ты проиграл. Облегченно вздохнул Гухань, обратившись к Байт Сан Фену. С какой-то стати, у меня защитный артефакт. То, что ты использовал свои чары для защиты, нужды в которой совсем не было, не моя проблема. Сердито заявил Байт Сан Фэн. Если бы я не помог тебе сейчас, то тебя бы убило. К тому же ты видел, что он использовал заклинания среднего уровня, а сам даже не попытался активировать артефакт. холодно сказал Гухань. Что за чепуха? Я успел использовать! Бойцан Фен начал злиться. Он еще не успел начать сражение, а его уже хотят отправить назад и засчитать поражение? Да, он с самого начала не осознавал, что его противник, маг среднего уровня с элемента молнии, Он совершенно этого не ожидал, однако это не означало, что он не успел бы использовать защитный артефакт. «Совсем уже старших не уважаешь? Вон!» Гухань не стал церемониться. В это же время создал элементную звездную систему магии ветра. Поднялся ураган и начал развивать одежду Гуханя. Воздух на арене сразу же стал разреженным. Стоящий в эпицентре воздушного водоворота Гухань был похож на безумного демона. Вид у него был надменный. Бойцан Фэн был поражен. Он окинул взору Муфаня и учителя Гуханя и с очень злым и недовольным видом покинул арену. Он был в ярости. Не успел даже начать бой, как его уже выгнали. Бойцан Фэн был уверен, что его защитный артефакт смог бы выдержать атаку заклинания. Да учитель его защитил. Учитель решил вмешаться и сразу же защитить поражение, где это видано. Посмотри на учителя Гауханя. Учитель такой вспыльчивый. Ещё и это заклинание. Но даёт. Этот маг призыва ещё и магию среднего уровня умеет использовать. А я даже не совершил прорыв. Он вообще победим! Заклинание было подобно грому среди ясного неба. Никто не мог поверить в увиденное. Не просто маг среднего уровня, но еще и умеет использовать такие чары, прямо как и лосон. Разница в том, что у Лосуна был другой элемент – лед. Среди основных элементов лед считается не таким разрушительным и сильным, как молния. Молния кого хочешь может мгновенно убить, в отличие от «Ледяной темницы». Никто из зрителей не мог предположить, что Моффайн сможет использовать такое мощное заклинание. Даже после того, как он это сделал, оставались те, кто думал, что он как-то смухлевал. Только сейчас те, кто хотели сразиться с Моффайем на арене, поняли. Им предстояло победить не столько мага-призыва со зверем уровня воина, сколько мага-элемента молнии, Среднего уровня. Стила Мо Фаня! Ничего себе. Это просто удивительно. Даже если бы бойца Нуфэну не засчитали бы поражение, боюсь, что он бы все равно проиграл. Элемент молнии среднего уровня. Такая грубая мощь. Хайдафу все еще не мог прийти в себя от удивления. Остальные маги призыва готовы были упасть в ноги Мо Фаню, Даже Ван Летин. Его лицо было особенно выразительным. На арену никто не осмелился выйти. Вся публика с удивлением и уважением смотрела на Моффаня. Он был последним магом призыва с первого курса, но это не означало, что его можно так просто победить. Такая картина заставляла даже самых ответных личностей проникнуться к Моффаню уважением. Ну что же, кто-то собирается с ним драться или нет? «Да зачем? Люди только выходят с ним на бой и тут же проигрывают!» «Сейчас на счету 189!» «Да, всего лишь нужно победить две команды. Даже если ты привудил второй элемент, то не умея использовать магию среднего уровня, ты не победишь, Моффаня!» «Чёрт возьми, да мы же походу сможем получить ресурсы всех факультетов!» Радостно воскликнул Хайдафу. Мы должны были просто отстоять свое право на наши ресурсы, а Мофай в одиночку смог заполучить такую высокую награду. Дзянь Мин кивнул и подумал, что Мофай не обязательно захочет делиться с факультетом своей наградой. Он все может оставить себе. «199!» – громко объявил директор Сяо. «Я хочу кое-что сказать. Остался всего один человек, поэтому те, кто еще не достигли среднего уровня магии, пожалуйста, не выходите на бой. Быть отварным – это прекрасно. Но никому еще не удавалось развить камень яйцом. Не выдержав, громко сказал один из деканов. После этих слов все затихли. Лосон смотрел на Моффаня и сжал кулаки. Он сожалел, что слишком рано вышел на арену, что не стал сражаться с юношей, используя все свои артефакты, в таком случае он победил бы его. Самое пугающее для Лосуна было то, что заполучив распределенные на все факультеты ресурсы, Мофань получит такие возможности, которые даже самая богатая семья не сможет предоставить своим наследникам. Если это произойдет, он, Лосун, не сможет сократить такую огромнейшую разницу между ними. Твою мать, в университете имиджу что, нет достойных магов среднего уровня? Да быть такого не может. В университете точно есть выходцы из очень богатых семей, которым, к великому сожалению, наплевать на ресурсы, которые они могут потерять. Разве что будут злы на то, что не сохранили репутацию. Вопрос в том, смогут ли остальные подавить в себе гнев. Сражаться с магом, обладающим элементом молнии, конечно же, сложно. Но на нем нет каких-либо артефактов. Чего же тут бояться? Нашелся противник! Все тут же замолчали. Люди начали искать того, кто это мог сказать. Даже декан пытался вычислить человека, желающего стать соперником Муфаня. И тут появилась она. Она была потрясающе прекрасна, грациозна, очаровательна. Она была решительна и отважна. Девушка была несравненно великолепна. Кто-то тут же узнал ее и произнес ее имя. му ну Глава 165. Ураганная девушка. В конце концов, это будет она. Сказал Шэнь Шань Хэ, смотря на девушку, направляющуюся ко входу на арену. Бай Цан Фэн оцепенел. Он не был знаком с ней, но кое-что слышал. Зрители поняли шум. Многие не ожидали, что она, такая прекрасная и несравненная, выйдет на арену сражаться против Мо Фаня. Она была достаточно известна в университете. В первый же день она поразила множество парней. А через несколько дней ее начали называть богиней. Как только Мафани увидел, как она выходит на арену, он стал к ней присматриваться. Он и сам слышал кое-что об этой девушке. Слышал, что никакими словами невозможно передать ее красоту. Слышал, что не влюблялось множество парней. Но она всем отказывала. Оказалось, слухи не лгут. Интересно, чтобы взять ее в жены, чем нужно пожертвовать? Тёмный волк выразил своё нежелание созерцать красоту девушки. Два тёмно-зелёных глаза уставились на неё с враждой и осторожностью. Зверь также смог почувствовать, что эта девушка не такая же, как другие, выступавшие на арене. «Так-то и есть Моно Дзяо!» С интересом спросил Мо Фань, глядя на неё. Она еле заметно кивнула, показывая, что не намерена разговаривать. Несмотря на то, что она оказала смелой и прекрасной, ее глаза сурово смотрели на Муфани. Не трудно было догадаться, что у нее сложный характер. Я хочу обсудить с тобой одно дело. Муфан держал дистанцию между собой и Мунудзяо. Если она сразу же начнет драться, то юноша не был уверен, что сможет биться с такой красивой девушкой. А-а-а! В глазах Мунуцяу появились наоскине понимания. Она не знала, о чём тут можно болтать. Изначально её совершенно не интересовала возможность участвовать в соревновании, но она не могла просто стоять и смотреть, как кто-то отнимает ресурсы у всех факультетов сразу. Ты последний, кого мне нужно победить, и если всё получится, то я смогу получить огромное количество ресурсов. Я чувствую, что ты достаточно сильна. Смотри, «Если ты победишь, то это не сильно изменит ситуацию на твоём факультете. Однако, если выиграю я, то ресурсы всех факультетов станут мои», сказал Моффань, и в его глазах появился блеск. взял была сообразительно, Услышав слова Мофаня, она лишь на долю секунды улыбнулась, и тут же её лицо приняло прежний вид. «И что? Я думаю, что ты уже поняла». «Давай семьдесят 70 к 30!» – сказал Муфань с видом лукавого лиса, который всю жизнь занимался торговлей. Эту фразу услышал не только Моно Циао, но и директор Цзяо, деканат и многие учителя. «Студент Мо Фань, у тебя совсем нет чести!» «Куда подевалась твоя былая дерзость?» «Куда подевался боевой настрой?» «В одну секунду превратился в какого-то торговца!» Сказала девушка. Мунудзяо стояла там и смотрела на Муфаня. Ей казалось, что это забавно. Она не раз встречала бесстыжих людей. Но что бы таких? Ты с таким трудом почти дошел до победы и тут же хочешь отдать мне 30%? Сказала Мунудзяо и смотрела на Муфаня. Если учесть, что многие из тех, кто ухаживает за такой красавицей, готовы отдать намного больше, «Да не думаю, что это много», – ответил Муфань. «Ну, раз уж не так много, то что если я попрошу 70%?» Мунудзяо пристально смотрела на Муфаня. Юноша улыбнулся. «Чёрт возьми, она дерзкая, сразу же меня раскусила!» «Но это совсем перебор! Просить 70% вместо 30% – это просто оскорбительно!» «Хватит разыгрывать из себя хитреца! Начнём же!» Мунзиал тут же показал свои намерения, так она изначально хотела сражаться. Она с самого начала думала, что для неё это соревнование неинтересно, но когда нашёлся тот, кто почти отобрал ресурсы всех факультетов, это вселило в неё боевой настрой. Её часто описывали так. Милая на вид девушка, обожающая драться с внутри, «Чёрт возьми! Недобром, так силой!» Сказал Муфань и почувствовал разрушительную силу, исходящую от Муну Если бы он знал, что она так поступит, то ни за что не приложил бы ей тридцать к 70. «Хочешь сражаться? Что же? Я выбью из себя всё дерьмо!» Воздух изменился, начался ураган. Мунудзяо стоял в центре урагана и поднимал кучу пыли вокруг. Под ее ногами была видна элементная система стихии ветра. Ураган быстро становился все больше и больше. Он уже был в высоту 2 метра. Лезвие ветра, окружающий смерч! выкрикнула Мунудзяо название заклинания. Воздух был бесцветный. Зато поднявшийся воздух камни и пыль очень ясно обрисовывали контур Смерча. Поднялся очень сильный ветер. Казалось, что еще чуть-чуть и Моффанья засосет прямо в Смерч и разорвет в клочья. Твою мать! 50%! Самое большое 50 – 50%! Смерч заглушал все остальные звуки, даже громкий голос Муфаня. Однако Моно никак не отреагировал на эти слова и продолжил направлять Смерч в сторону юноши и его темного волка. Через пару секунд Ураган понял такое количество пыли, что не всем уже было видно, что происходит на арене. Смерч мог без труда засосать в себя человека с расстояния 10 метров, а с 5 – целую машину. Заклинание поражало своей силой. Муфань. Был не весел. Он с самого начала знал, что Мунудзио сильна. Но кто бы мог подумать, что пока он нарисует две трети элементной звездной системы стихии молнии, она уже успеет дорисовать свою стихию ветра. Глава 166. Ответные раскаты Грома увидел, что смеш доберется до него раньше, чем он успеет закончить звездную систему. Мофань остановился и свистнул темному волку. Зверь тут же понял, чего от него хочет хозяин и быстро побежал в его сторону. Как только волк побежал к нему, Муфань взялся за него двумя руками и локо залез тому на спину. «Беги! Убегай от эпицентра урагана!» Воскликнул Муфань. Волк быстро побежал в сторону. Нужно было держаться подальше от опасной зоны в 10 метров. Иначе скорость значительно снизится, и шансов убежать будет меньше. К счастью для Муфаня и его волка поле боя было чрезвычайно большим. При желании можно было убежать от злополучного урагана на подходящую дистанцию. Больше некуда бежать! Муфаня и его волк достигли края арены. Юноша не знал, что делать. Он обернулся посмотреть, не ослабла ли, Заклинание Моно Дзяо, но к его разочарованию смерть все так же двигался в их сторону. Мофань хотел крикнуть, что готов согласиться на 30 к 70, но с такого расстояния у него не было никаких шансов докричаться до девушки. Темный волк повернулся к Мофаню и негромко зарычал, напоминая о том, что они зажаты в углу. Не успел юнша отреагировать, как зверь повернулся в сторону урагана и оценивающе посмотрел на него. Темный волк выпустил с меч целых три ударных волны подряд. Поскольку ударная волна животного по своей сути тоже является скоплением ветра, то он решил остановить ураган своей способностью однако это не принесло практически никакого результата. Все-таки это было заклинание среднего уровня. Такая слабая способность не могла бы причинить большого вреда урагану. <музыка> Увидев, что его три ударных волны ничего не поменяли, Волк громко завыл. Животное не стало дожидаться команды Мафаня и устремилось, в сторону Смерча. В конце концов, его тело не сильно пострадает от этого заклинания. «Тёмный волк!» Муфань остолбенел. Животное что, решило самостоятельно атаковать Смерч? Ему тут же вспомнилась ситуация, когда одноглазого волка убила, это же заклинание среднего уровня. Даже если его волк выживет, то все кости будут слишком сильно переломаны. Из-за пыли силуэт зверя становился все более и более расплывчатым. В итоге Мофайн заметил, что волк столкнулся со смерчем. Конечно же это привело к тому, что зверя подняло высоко воздух. Это действие принесло свои результаты. Смерч перестал двигаться и ослаб. С другого конца поля Монузиа увидела, что волка засосала в ураган. Сразу же после того, как она это заметила, девушка прекратила заклинание. Тёмный волк летел к земле с высоты 30 метров. У зверя кружилась голова, поэтому он не мог сохранять равновесие. Если он приземлится вниз головой, то это, скорее всего, будет фатально. Поднимайся! Как только волк почти приземлился на землю, то взял, подняла ладонь вверх и сотворила поток ветра, который превратился в маленький ураган. Ветер появился около тёмного волка и смягчил падение. Несмотря на эту помощь, у зверя было словно множество костей, и он с трудом мог встать на лапы. Смеш как быстро появился, так быстро и рассеялся. Увидев, что жизни тёмного волка ничего не угрожает, Муфань облегченно выдохнул. «Огромное спасибо за такое снисхождение, но это не означает, что я признаю своё поражение!» Взгляд Муфани был сосредоточен на Муну Он с самого начала подозревал, что она очень опасная. Теперь в этом можно было не сомневаться. Тёмный волк помог Муфаню избавиться от этого заклинания почти ценой своей жизни. Теперь юноша не мог не оправдать его ожидания. «Ну тогда покажи мне свою истинную мощь!» выкрикнула Моно Цзяо. Муфань быстро вернул Темного Волка в его мир. Он сражался как герой. Теперь Муфаню нужно было лично разобраться с девушкой. Для Моно Цзяо этот ураган был далеко не предел ее способностей. Не успела она завершить одно заклинание среднего уровня, как следующее уже было почти готово. Было видно, как созвездия сплетались в единую звездную элементную систему. «Даже и не думай!» – сказал Муфань, видя, что она делала. Он не мог допустить, чтобы она еще раз использовала заклинание среднего уровня. Муфань поднял руку к небу, и созвездие мгновенно соединилось. Молния, которая еле успела появиться около Муфаня, тут же устремилась к Моу Нодзяу, которая все еще формировала Звездную систему. Девушка увидела, что молния сейчас ударит в нее, и ей нужно было уклониться. Естественно, заклинание, которое она почти смогла сотворить, прервалось. На формирование Звездной системы нужна концентрация. Если что-то отличает от этого процесса, то нужно начинать сначала. Девушка никак не ожидала, что Мафань будет использовать начальную магию для того, чтобы прервать формирование ее заклинания среднего уровня. Кто бы мог подумать, что его план удастся. Поскольку расстояние было очень большим, то Монузяо не требовалось специального заклинания, чтобы увернуться. В момент, когда Монузяо уклонялась от атаки, вокруг Мафани появилась энергия фиолетового цвета, Созвездия соединились в звездную систему, а звездная туман мгновенно влила в Муфаня чудовищное количество силы. Молнии начали сиять около юноши. Он громко вскрикнул и поднял руку к небу. Через мгновение в небе появилась грозовая туча, созданная при помощи магии, которую освободила туманность звезд. Формирование заклинания закончилось. взял нависло, Огромное грозовое облако, ослепительная молния ударила в то место, где стояла Монно Послышался оглушительный звук. Это заклинание в корне отличается от заклинания среднего уровня элемента ветра. Смерч утрелось время на формирование, да и скорость самого урагана оставляла желать лучшего, в то время как удар молнии был мгновенен и силен. Несмотря на то, что молния не была такой разрушительной для окружения, как Смерч, но зато если она попадала в цель, то это почти всегда было фатально. Глава 167. Лесная темница. Сила заклинания довольно велика. Обычно после удара молнии от цели и маленького волоса не остается. Именно поэтому учитель Кухань предпочел защитить Байцан Фена, Фэна, несмотря даже на то, что у того был магический артефакт. Сила удара Грома и Молнии была достаточно велика, чтобы нанести тому серьезнейший вред даже при использовании защитного амулета. Казалось бы, ситуации, в которые попали Байцан Фэн и Мону Дзяо, были похожи. Однако разница была в том, что удар Грома и Молнии в этот раз уничтожил магический артефакт. В этот раз Гухань не стала никого защищать. С точки зрения учителя, Моно Дзяо была примерно в 10 раз сильнее Бай Цан Фэна. К тому же, она заранее воспользовалась защитным артефактом. Путь ветра, летящая тень! Моно увидел, что туча все еще висит в небе над ней, поспешила покинуть зону действия заклинания. Она грациозно летела, и ее одежда развивалась на ветру. Несмотря на то, что удар молнии образовал большое углубление в земле, девушка быстро выбралась оттуда. «Если после того, как юноша закончит звёздную систему элемента молнии, попытаться уклониться, то ничего не получится, но она заранее подготовилась», — сказал Гухань, кивая. «Быстрая, стремительная, свирепая, беспощадная. Вот какой была магия молнии среднего уровня». Моно узнала свойства элемента молнии, поэтому заранее сотворила заклинание ветра. План девушки заключался в том, чтобы в момент, когда Муфань закончит формирование звездной системы, очень резко и быстро изменить местоположение. Монодзя узнала, знала, что скорость ее пути ветра была значительно ниже, чем скорость удара молнии, поэтому она хотела сделать очень резкий рывок в момент, когда юноша уже сотворит заклинание. Какая удивительная девушка, пытается уклониться, пораженно сказал Мофань. В этот раз его противница была сильна. Она не просто умела использовать заклинания такого уровня, но еще имела обширный опыт магических сражений. Не каждый мог определить время, когда ударит молния. Похоже, что ты проиграл. Используя путь ветра, девушка очень быстро покинула радиус действия Заклинание Муфаня. В этот раз она не позволит ему еще раз использовать такое сильное заклинание. «Да что ты говоришь, мне будет несложно уклониться от твоего урагана», ответил Муфань. Несмотря на то, что радиус действия смерчи был достаточно большим, расстояние между Муфанем и Монудзяо было более 100 метров. За время, пока ураган приблизится к юноше, он уже успеет что-то сделать. «А кто тебе сказал, что я буду использовать магию ветра?» – радостно сказала девушка. Ее улыбка, безусловно, была красива, но для Малфаня это было не более, чем плохой знак. «Лесная темница!» Зеленого цвета созвездий переплелись в звездную систему, появившуюся под ногами му -но дзяо Ее магия была словно какое-то давно забытое проклятие, которое позволяло управлять силами самой природы. Она слегка пошевелила пальцами, и вся выпущенная ею сила превратилась в одно незначительное зернышко. Она кинула это зернышко в сторону Мофаня. Приземлившись на землю, оно тут же начало кардинально изменяться. Не успел Мофань среагировать и убежать, как и сумасшедшей скоростью, Начали расти непонятные деревья. Деревья безумно быстро прорастали. После этого они начали переплетаться между собой. Корни и ветки деревьев начали захватывать территорию рядом с собой, беря ее под полный контроль. Еще несколько секунд назад на арене не было ничего, кроме камня и песка. Теперь же непонятного рода растения захватывали землю вокруг себя. Подобно каким-то узурпатором. Было понятно, что эти растения чувствовали все живое вокруг себя, ибо сразу же устремились в сторону Мофаня. Растения кружили юношу и вмиг создали купол, закрывающий его. Теперь, если Мофаня захотел бы убежать, у него ничего бы не получилось. Растения после того, как заперли Мофаня, начали уплотняться. Да так сильно, что уже с трудом можно было разглядеть, что происходит за ними. Эти растения стали своего рода темницей, из которой, если и захочешь, так просто не выйдешь. Все зрители были потрясены красотой и силой этого заклинания. Сначала мощный ураган, затем еще одно заклинание среднего уровня. Некоторые не верят, что такая способная девушка была на первом курсе. Это удивило не только новичков университета, но и тех, кто отучился уже больше нескольких лет. Большая часть студентов этого кампуса не достигли магии среднего уровня, не говоря уже о том, что довести два элемента до среднего уровня. Соревнование первокурсников незаметно для всех превратилось в сражение между магами среднего уровня. Сейчас те, кто раньше вели себя надменно, Начали сомневаться, что они самые лучшие. Многие студенты на соревновании показывали, что владеют магией среднего уровня. При этом делали это так, будто это не было событием из ряда вон выходящим. Научился использовать магию среднего уровня одного из элементов? Не проблема достигнуть такого же результата в другом элементе. Иначе, в чем еще смысл жизни? Глава 168. Проигрыш за тобой. Ого, эта Монодзяо очень крутая. Я думаю, что этот Монодзяо проиграл. Как можно выбраться из лесной темницы? Сказала девушка с длинной косой удивлённо. Я не уверен в этом, сказал Сюй Джаотин, глядя на арену. Не думаю, что у твоего товарища есть ещё козыри в рукавах. Разве что использует магический артефакт, уничтожающий все вокруг владельца. Юноша не ответил, он просто смотрел на причудливую и очень опасную темницу. «Это, это просто потрясающе!» «Да, она так сильна, мы чуть было не потеряли все ресурсы. С сегодняшнего дня тоже буду называть ее богиней. Давай-ка мы будем поклоняться другой женщине». А то у нее очень высокие требования. Мы за ее такси даже не сможем заплатить. Все вздохнули с облегчением. Если бы не Монудзяо, то они бы потеряли финансирование. Красивая девушка причиняет всем зло. Однако красивая девушка, которая спасает множество факультетов герой страны. Монудзяо пошла в сторону, созданной ею клетки. Она была уверена, что Мофань не сможет даже телом пошевелить внутри её заклинания. Моно Дзяо знала, что её противник уже истощил запасы своего элемента призыва, иначе он бы вызвал ещё какого-либо зверя. Его элемент молнии был абсолютно бесполезен, потому что он не мог бы помочь ему освободиться из клетки. Он, он уже проиграл. Моно уже подошла к лесной темнице. Поскольку само заклинание элемента растений не наносило какого-либо урона здоровью противника, то девушка решила, что подойдет и заставит Муфания самого признать поражение. Если он откажется это сделать, то она подарит ему уникальную возможность упасть с огромной высоты. Девушка всматривалась в маленькие щели между растениями, пытаясь разглядеть Муфаня. Только она открыла рот, чтобы сказать что-то как остолбенела. Мофания не было внутри. «Что? Как?» Испуганно забормотала девушка. «Из этой темницы невозможно сбежать. Растения чутят тела людей и животных, поэтому любое перемещающее заклинание должно быть бесполезно. Неважно, как хорошо ты владеешь путем ветра или земляными волнами, ты не сможешь сбежать из темницы». Даже перемещающие магические артефакты тут бессильны. Если бы она не была уверена в собственной победе, то не подошла бы так близко к темнице. Однако свойства этого заклинания не изменяли того факта, что внутри не было видно силуэтом Уфаня. Не может быть! Это просто невозможно! «Ты проиграла!» – сказал тяжелый голос, донежившийся, Откуда-то со стороны Мунудзяо глазами искала место, откуда он мог бы говорить. Вдруг она увидела, как Муфань медленно выходит из тени кустарника. Нет, он не вышел из самого кустарника. Он действительно появился из тени, которую тот отбрасывал. Мунудзяо была удивлена. Она и подумать не могла, что он может ускользнуть из темницы с помощью тени. Лесная темница не позволяла людям с элементами ветра и земли ускользнуть из радиуса действия. Но элемент тени был исключением. Неважно, выросло бы огромное дерево, которое связало бы мага или же просто лианы. Если они отбрасывали тень, то позволяли чародею безнаказанно творить магию. «Элемент тени, откуда он у тебя может быть?» Холдно спросила Моно Дзяо. Смотря на Моуфаня, она не хотела использовать магию или делать резких движений. Около Моуфаня все еще извивалась молния, которая вмиг бы поразила ее. На таком близком расстоянии Моно Дзио не успел бы отскочить в сторону или использовать какой-либо защитный артефакт. Тебе не нужно задавать так много вопросов. Самое важное это то, что ты проиграла. Сказал Муфань, и молния рядом с ним начала резво перемещаться. Муну взял, испытывала гнев и стыд одновременно. Элемент тени. Она не предполагала такого, когда выходила на поле боя. Этот парень почти полностью израсходовал энергию элементов призыва и молнии. Откуда же у него села на исполнение заклинаний третьего элемента? Он что, маг высокого уровня? Нет, исключено. В таком молодом возрасте никто не может достичь столь небывалых высот. Даже для магических судей это слишком. Монудзяо закусила губу от бессилия. Она гадала, нужно ли было использовать магический артефакт в бою. Однако в последний момент решила, что не стоит. Монудзяо не была уверена, что артефакт может выпустить энергию быстрее, чем Мофань произнесет заклинание элемента молнии. Она еще раз закусила губу. Ее глаза наполнились бессилием. Я проиграла! Ее слова заставили всех замолчать. Возникла большая пауза. Никто ничего не говорил. Проиграла. Моно проиграла. То, что она проиграла, означало, что Мопань получит все ресурсы, всех остальных факультетов. Боже мой, даже богиня не смогла победить этого демона. Неужели зло победило добро? Погоди, а как он выбрался из лесной темницы? Он определенно жульничал, такого быть не может. Он убил все мои планы. Я изначально сюда поступил, потому что университет предоставляет больше ресурсов чем кто или что-либо. Теперь ничего не осталось. Никто не мог поверить и принять тот факт, что Мафань получит все ресурсы. Повсюду послышались крики. Мону Дзяу услышала голоса со всех сторон, и ее щеки покраснели. Она была уверена, что выйдя последний, обеспечит стопроцентную победу для всех. Не все были такими сильными, как она сама. Девушки из ее общежития очень надеялись на то, что смогут достигнуть среднего уровня с помощью ресурсов университета Минджу. Мунод Зяо совершенно не хотела, чтобы этот Моффайн забрал ресурсы у всех факультетов. Глава 169. Для большинства студентов Мак, владеющий элементом призыва «Ходячий ночной кошмар», «А уж что, кто может выбраться из такого мощного заклинания, как лесная темница?» «Директор Цяо, что же теперь делать?» Начали спрашивать некоторые из деканов волнительно. «Несмотря на то, что многие не поняли, как Муфань сбежал из темницы, проблем для деканата и студентов от этого не уменьшилось. Напротив, теперь все ресурсы придется отдать этому юноше». «Если мы не уговорим его не брать все ресурсы, то это сильно аугнется всем в университете», – сказал Джоу Джен Хуа. С самого начала никто не верил, что у факультета призыва получится отстоять свои права на финансирование. Даже после того, как директор себя озвучил давно забытые правила, мало кто верил, что Мо Фань способен сделать это. Кто же мог предположить, что помимо того, что он выдающийся маг элемента призыва, так еще и обладатель элемента молнии среднего уровня? К тому же Мо Файн скрывал часть своей силы. Это было очевидно. Иначе как бы он смог победить Моно девушку, которая считается одной из самых сильных среди первокурсников? Правила существуют для того, чтобы их выполнять. Сказал директор, не обращая внимания на сказанное, Джоу Джена Хуа. Начался хаос. Директор от себя брови и начал громко говорить. Звук его голоса был подобен грому. Все мгновенно замолчали и стали слушать. Никто не стал перебивать директора и показаться невежливым. Что же, на этой ноте соревнование заканчивается. В следующем семисты все ресурсы перейдут, пользование факультета призыва», – аккуратно сказал директор Сяо. «Директор Сяо!» Он никого не стал слушать и спокойно продолжил. «Никто изначально не говорил, сколько ресурсов приходится на каждого отдельно взятого студента. Вам говорили, что гораздо важнее то, что вы тренируетесь, не стоите на месте. Быть может, вам и достанется меньше благ от университета». Но ведь с самого начала я говорил, что мы не будем вкладывать ресурсы в каждого из вас. Когда я говорил, что факультету призыва нужно набрать 100 побежденных человек, то никто из вас не стал утверждать, что это несправедливо. Вам не кажется, что это честно? Их всего 7 человек против вас всех. Быть может, вы забыли, что я говорил перед началом соревнований, Забыли, каких магов мы больше всего хотим видеть в университете. Прошло уже больше десятка лет с того момента, как факультет призова так хорошо себя показывал. Это может означать только одно. Уже множество лет в нашем университете все было без изменений. Голос директора подобно грома звучал по всему месту проведения соревнований. Гнев студентов потихоньку сходил на нет. Не только студенты других курсов, но и большинство первокурсников слушали и не смели открывать рот. С самого начала много кто утверждал, что это правило нечестные. Однако теперь большая часть студентов не говорила об этом. Не потому что боялись, а потому что понимали, что сами виноваты в том, что не собрались в команды и не предотвратили это событие. В университете Минжо всегда стараются набрать целеустремленных, инициативных студентов. Директор Сяо с большей радостью уложит ресурсы университетов таких людей, чем способных, но не стремящихся что-либо делать. Каждый должен понимать, что для того, чтобы получить ресурсы университета, нужно хорошенько попотеть. Директор Сяо, то, что вы сказали, очень мудро, но подумайте о тех студентах, которые поступили в университет, не располагая большим количеством средств. Для нас получить даже совсем чуть-чуть – уже праздник. Как же мы можем соперничать с теми, кто располагает такими деньгами?» Сказал эгоистичный юноша, вставая со своего места и обращаясь к директору. Директор осел, снял солидные очки и посмотрел на этого юношу. Он не торопился отвечать на этот вопрос. Поскольку это университет, то такие вопросы приемлемы. Однако такой вопрос с точки зрения взрослого человека достаточно наивный. Ты считаешь, что Моффани обладает большим количеством ресурсов? Что он наследник богатой семьи? Что то, что он так рано достиг среднего уровня магии, напрямую связано с потраченными деньгами? Да, ответил тот студент. Что же, я не хотел говорить этого, но раз уж ты задал этот вопрос, который сейчас на устах у большинства студентов из обычных семей, то я вынужден кое-что вам сказать. Вам нет смысла ненавидеть этого студента за то, что он из богатой семьи, потому что Мофань из города Бо, ответил директор Сяо. Город Бо, тот самый город о катастрофе, в котором скормили год назад. Эту катастрофу до сих пор не могут забыть. Пострадавших насчитывают около ста тысяч. Его семья отнюдь не богата, скорее даже беднее, чем семьи большинства из вас. Поэтому я больше не намерен обсуждать эту тему, сказал директор Сяо. Все молчали. Тот юноша, который только что задал вопрос, с недоверием смотрел на Муфаня, все еще стоявшего в центре арены. Как может кто-либо без поддержки Сини стать магом среднего уровня в таком возрасте? Это невозможно. Монот с трепетом смотрела на того, кто только что её победил. Она уже получила возможность убедиться в силе Муфани. Кто же мог подумать, что он просто Неудивительно, что он не использовал каких-либо магических артефактов. Мунодзяо не использовал магических предметов в том числе и потому, что этого не делал Мофани. Артефакты зачастую сильнее некоторых заклинаний и позволить их могут далеко не все. Директор Сяо, вы не спросили разрешения на то, чтобы открывать мое прошлое всем, кто тут находится, как я теперь найду себе богатую девушку, сказал Муфайн с безысходностью. Ха-ха! и сразу же жаловаться. Трудно найти идеальный пример для других студентов, сказал директор прямо, не боясь обидеть кого-либо. Муфань не нашелся, что ответить. Люди вокруг начали возмущаться. Ничего страшного, они вскоре будут злиться на самих себя за то, что не смогли помешать Муфаню получить столько ресурсов. Муфань верил, что студенты университета не будут плохо относиться к нему, Из-за произошедшего. Соревнование закончилось. Муфань Мо не мог сдержать чувства. Он в одну секунду стал очень богатым. Глава 170. -я. План. Все шесть магов с факультета элемента призыва считали Муфаня своим божеством. Они знали, что если будут поддерживать хорошие отношения с ним, то смогут получить хоть какую-то часть ресурсов. Даже если Дзян Йон не сказал, что Муфань может оставить все выигранное себе, то он бы все равно постарался бы это сделать. В чем смысл порнуть делить с таким трудом полученное? Интересно, какая там сумма выйдет? Хватит ли мне на то, чтобы улучшить своего темного волка? Сказал Муфань сам себе. Юноша думал, что если его зверь сможет дотянуть урню вожака стаи, то это будет очень хорошо. Тогда среди ровесников ему не будет равных. Муфань уже встречал монстров уровня вожака стаи. Тот трёхглазый волк запомнился ему надолго. После того, как закончить соревнование, юноша заметил, что в его жизни произошли изменения. Во-первых, в общежитии теперь было только три человека. Те двое, что никогда не разговаривали с Муфанем, Подали заявку на смену общежития. Они боялись, что будут раздражать юношу и тем самым навлекут на себя проблемы. Сейчас в общежитии жили Мофань, Джанпингу и Джаоманьянь. После соревнований Джанпингу начал поклоняться Мофанью, почти что стал его рабом. Джаоманьянь же не изменил свое отношение к юноше, только лишь частенько говорил Мофанью. «Ты сражался с Монодзявой на соревновании! Видишь, какая она на самом деле!» Мофаню нечего было ответить Джао Маньяну. В бою у него не было времени следить за такими вещами. Перед тем, как Мофаню отдадут все ресурсы, нужно было закончить некоторые формальности. Юноши некуда было спешить, и он терпеливо ждал и тренировался. Тому, у кого к среднему уровню магии уже четыре элемента, Всегда было что делать. Нужно уделять должное количество времени каждому из элементов. Время летело быстро, уже прошло больше месяца. За это время тема соревнований уже многим надоела и люди стали обсуждать другие вещи. Однажды Мофань, когда ложился спать, услышал, как Джан Пингу говорил, что, похоже, что какой-то студент опоздал на обучение и что его сила настолько велика, что он будет посильнее Офаня. Неудивительно, что люди так любили сплетничать о таких вещах. Муфань был врагом народа. «Эй, вы уже знаете, что сделала Мунудзяо?» Как только закончились пары, сказал Джан Пингу. Муфань и Джао Маньян разленились и культивировали дома. Услышав, что сказал Джан Пингу, Джао Маньян открыл глаза. Ему было интересно все о Мунудзяо. Как только он слышал что-либо о ней, то сразу же начинал слушать. Она взяла на себя и на свою семью ответственность за проигрыш на соревнованиях и отдала университету так много средств, что почти на все факультеты хватит, сказал Джан Пингу радостно. Услышав эти слова, Муфань открыл глаза. «Зачем же ей это делать?» – спросил он. Ей не было никакого смысла компенсировать ресурсы всех факультетов. «Никто не знает, даже университет остался в недоумении. Она действительно подобна богине, которая подарила нам средства к жизни!» Возбужденно сказал Джан Пингу. «Какой-то план, не иначе!» Сказал Джао Маньянь и задумался. Через пару секунд для него стало понятно, в чем был смысл этого действия. «План, что ты имеешь в виду?» – спросил Монфань. Ресурсы были огромными, даже богатая семья не стала бы просто так отдавать такую круглую сумму. Многие богатые семьи тратят огромные деньги в борьбе за студентов. Они хотят таким образом купить студентов. Семья Му просто решила воспользоваться таким предлогом, чтобы расположить к себе первокурсников. Обычно деканы факультетов не могут оставить студентов совсем без средств. Именно поэтому семья воспользовалась таким шикарным моментом. Улыбаясь, сказал Джао Мань Янь. «Неужели такая маленькая милость располагает к себе людей?» Спросил Джан Пен «Если умирающему с голоду человеку предложить еду, то он будет благодарен тебе до конца своей жизни. Если дарить человеку любовь и заботу, то он тоже станет очень преданным. Семья Му использует этот принцип для получения хорошей репутации. Среди студентов университета Минчжу не все станут успешными, но процент все равно выше, чем в остальных университетах. Некоторые из студентов после того, как закончат обучение, захотят стать частью семьи ему, а это-то, Им и нужно. Очень быстро Джао Маньян рассказал смысл этого действия. Джан Пингу, услышав это, сильно расстроился. Если бы не то, что сказал Джао Маньян, то он бы и дальше думал, что Мунудзяо сделал это только потому, что чувствует вину и ответственность за произошедшее. Муфань также с удивлением смотрел на студентов факультета света. Похоже, что этот юноша легко разгадывал замыслы, больших семей. «Она что, играет на наших чувствах? А я-то думал, что она богиня!» Сказал Джан Пингу. «Сама он взял тут почти ни при чем, она просто проиграла Муфаню, а ее семья воспользовалась моментом и дала ей деньги, чтобы помочь студентам», объяснил Джао Маньянь. «А, ну тогда ладно, а то я уже думал, что она не жалеет студентов». Мофани услышал эти слова и вздохнул. Оказывается, не все семьи пользуются своим авторитетом, чтобы притеснять других. Кто-то даже использует свои деньги на то, чтобы попытаться перетянуть на себя студентов с потенциалом. Семья Му таким образом проиграла маленькую биту на соревновании, но выиграла расположение множества студентов. Если другие семьи попытаются заключить расположение этих студентов, То им придется сильно вложиться. Точно, мафань, как же ты вырос из той лесной темницы? Почти никто не смог понять, как ты это сделал, спросил Джан Пингу. Это не так просто объяснить, а уж если он тебе и скажет, то ты же всему университету растреплешь, помог Джао Маньянь, Мафанью. Муфань кивнул. Как же можно вот так вот просто раскрывать свои особенности? Ты мне Тайком, расскажи как-нибудь. Будь уверен, я, могила, тут же сказал Джао Маньянь, подойдя к Мофаню. Муфани посмотрел на него раздраженно и сказал Пошел к черту! Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер дракон. Мак на полную ставку. Автор Хаос. Глава 171. Магический артефакт на выбор. Однажды утром директор Сяо передал Му фаню долгожданную весть. Он теперь мог забрать свою награду за победу в соревновании. Муфан вместе с директором Сяо направились на самый высокий этаж библиотеки университета. Этот этаж библиотеки был создан не для студентов. Директор Сяо заложил руки за спину и посмотрел на прекрасный вид, открывающийся из окна. «Директор Сяо!» Муфани увидел, что директор не просто любовался видом, но думал, он был чем-то обеспокоен. Как только директор услышал Муфани, то повернулся к нему и тепло улыбнулся. «В тот день, когда ты сдавал вступительный экзамен, я понял, что ты скрываешь какие-то способности. Неудивительно, что во время соревнований ты смог сбежать из лесной темницы Муну Я не понял, как ты это сделал» но учуял тёмную энергию. Сказал директор, улыбаясь. Да не то, чтобы это был большой секрет. Я думаю, что если вы проверили информацию обо мне из города Бо, то вы бы легко догадались. Сказал Мофань с безразличным видом. То, что в Моуфане два элемента, стоило сказать во время сдачи вступительных. Вот что имел в виду директор. Если бы директор Сяо захотел узнать, что за секрет таит Мофань то он бы отправил пару человек в город Бо разузнать. «В этом нет необходимости. Однажды ты сам покажешь нам свою силу. Теперь давай обсудим сегодняшние дела», – сказал директор. «Вот оно что. Интересно, на эти деньги можно купить виллу в Шанхае?» «Общие ресурсы, несмотря ни на что, остаются общими ресурсами. Поэтому мы выдадим тебе те, которые смогут тебе помочь в развитии твоих навыков и умений», сказал директор Сяо. «Да, хорошо», ответил Муфань. Он понимал, что большая часть ресурсов, которую он получит, ему будет не нужна. Он уже маг среднего уровня, а ресурсы предназначены для магов начального уровня. Хорошо, что университет оценит примерную стоимость всех ресурсов и выдаст только те, что будут полезны для юноши. Ресурсы этой же стоимости, конечно же. Я знаю, что у тебя нет каких-либо хороших магических артефактов. Тут есть несколько подходящих магу среднего уровня. Выбери один. Не успел директор договорить, как на столе появились несколько артефактов. Это было похоже на какой-то фокус. «Магические артефакты, которые будут полезны в бою магов среднего уровня? Такие вещи должны быть совсем не дешевые», – взволнованно сказал Муфань. «Нельзя оценить стоимость таких предметов со стопроцентной точностью. Это зависит от того, кто хочет получить этот артефакт. Однако если продать один из них, то можно получить не менее этой суммы», – сказал директор Сяо и показал свою руку. «500 тысяч юаней?» Спросил Муфань. Директор Сяо покачал головой. Пять миллионов? удивленно спросил Муфань. Каждый год мы тратим множество денег на то, чтобы закупить ресурсы для студентов. Часть денег это пожертвование уже выпустившихся студентов университета. Именно эту часть денег я не смогу тебе выдать в качестве награды. Вторая же часть это те деньги, которые тратят на студентов. Непосредственно сам университет. Эту часть ресурсов мы тебе и отдадим. Сказал директор Сяо. Мофань кинул знак согласия. Сначала выбери магический артефакт. Остальное ты получишь чуть позже. Сказал директор Сяо. Глаза Мофани сверкали подобно звездам. Ему не просто выдадут награду, да еще и подарят магический артефакт стоимостью в 5 миллионов юаней. «Кто знает, что там еще будет? Не могли бы мне помочь выбрать? Это игрушки богатых людей. Я в этих вещах почти ничего не понимаю», – сказал Муфань. «Хорошо. Артефакт рядом с твоей рукой называется «Кровавые сапоги». Они созданы из крови диких животных плоскогорья Чанбайшань». После того, как их наденешь, что получится возможность перемещаться быстрее, чем тот, кто использует путь ветра, летящую тень. К тому же, каждый раз, когда ты будешь поглощать душу монстра, то сапоги будут набирать силу, которую потом можно будет использовать для того, чтобы усилить себя, сказал директор Тоннел-Знатока. Так это еще может стать и опасным оружием, сказал Мофань. Мофань вспомнил, как он сражался с Юй Анием. У того как раз был магический артефакт со схожим эффектом. Только вот эти сапоги отличались тем, что ни в какое сравнение не шли с теми, которые носил Юй-Ан. Они были намного сильнее. А этот артефакт похож на магические доспехи, сказал Мофань, указывая на тот, что лежал по центру. Неплохо, это действительно магические доспехи. Самое большое отличие между магическими доспехами и магическим щитом в том, что щит тебе нужно будет заранее активировать, в то время как доспехи можно просто надеть перед боем, и вне зависимости от того, в какой момент тебя атаковали, он будет снижать урон от заклинаний. Правда, в отличие от щита, часть урона ты всё же будешь получать. Дело каждого мага достаточно слабо. Магический доспех – хороший способ защитить себя в сражении с другими магами или зверями. Этот доспех называется «Светлая чешуя». Его преимущество в том, что он упругий, эластичный. Даже если его найдет маг элемента ветра, то его скорость не снизится. Зато основной минус в том, что доспех не будет защищать от сильных ударов и заклинаний, объяснил директор Сяо. «Этот магический доспех, поди, самый последний?» спросил Муфань. «Да, магические доспехи очень дорогие. Дороже доспехов разве что несколько артефактов. Если будешь сражаться с монстром низкого уровня, то он тебя полностью защитит. Однако стоит сразиться с животным, вожаком стаи или магом среднего уровня, и доспех просто поможет не умереть». С точки зрения муфания, магический доспех был неплохой и использовать его легко, но он не предоставляет хорошей защиты. Глава 172. Всего один палец. Хороший магический доспех много стоит. Сейчас ты можешь взять этот, а потом, когда будешь неплохо зарабатывать, то сможешь себе позволить более сильный. Посмотри пока на эту вещь. Ее называют темная казнь. Этот артефакт после того как активирован выпускает из привлечь сгусток магической энергии элемента ветра, который принимает форму серпа. Сила этого серпа примерно равна силе двух зверей уровня воина, сказал директор Сяо. Муфани посмотрел на этот артефакт и подумал, что для него обладатель двух самых разрушительных элементов не имеет большого смысла выбирать магический артефакт на атаку. Юноша подумал, что неплохо бы иметь все из этих артефактов, потому что это бы усилило его и полностью поменял бы сражение. Бой уже не был бы похож на какую-то перестрелку с заклинаниями. Поскольку выбрать можно только один, Томофон остановился на кровавых сапогах. У них было превосходное соотношение цены и качества. То, что у него был элемент тени, который позволял перемещаться не означало, что сапоги ему не нужны. Дело все в том, что заклинание элемента тени имеет свои определенные условия для перемещения, не то что элементы воздуха или земли. Для использования начального заклинания элемента тени, побег тени, нужна хотя бы одна тень вокруг. Если же вокруг мага не очень светло, то будет переместиться, используя любую тень. Мумфане нужна была защита, А поскольку на защиту были только сапоги и доспех, то он выбрал сапоги. Доспех не предоставляет нужной ему защиты, в нем практически нет смысла, а вот сапоги могут позволить уклониться от заклинания. «Если ты уже определялся с артефактом, то поставь на него свою печать», – сказал директор. Мофань быстро справился с этим заданием и теперь, когда он концентрировался, то без труда одной лишь мыслью мог активировать артефакт. «Спасибо вам, директор Сяо!» Сказал Моффани, радуясь, что у него стало на один магический артефакт больше. «За что же меня благодарить? Ты это заслужил! В следующий раз отдам тебе твои ресурсы!» «Если среди них будут духовные магические амулеты, то их не стоит мне выдавать!» «Лучше поменяйте на что-то другое», – поспешно сказал Муфань. Юноша думал, что ни один из тех амулетов, которые он сможет получить, не смогут сравниться с тем, что висел у него на шее. «Ну, это еще посмотрим. Дело в том, что очень сложно оформить такую операцию, передачу всех средств одному студенту. Мы также хотим отправить тебя потренироваться разок в трехступенчатую башню» сказал директор Сяо. «Трехступенчатая башня?» Мо Фань в первый раз слышал о таком. Директор улыбнулся и не стал ничего больше объяснять. То, что университет минжу был самым лучшим, напрямую было связано с тем, что у них была трехступенчатая башня. Те, кто жил в этом кампусе, но уже были среднего уровня, получали возможность тренироваться в трехступенчатой башне. Муфайн как раз показал, что достоин такой тренировки. «Эта возможность редко появляется у студентов университета, дороже ей», сказал директор Сяо. Муфайн кивнул и подумал, что трехступенчатая башня наверняка имеет схожий эффект, как источник в городе Бо. Если бы Муфайн не смог потренироваться у источников в городе Бо, то не смог бы достигнуть среднего уровня так быстро. Не смогу попасть в трехступенчатую башню так скоро. Огромное спасибо, директор Стяо! ответил Муфань. Дам тебе маленький совет. В башне можно тренироваться ограниченное количество раз. У большинства магов среднего уровня нашего университета не было возможности потренироваться там даже один раз. Тебе стоит очень тщательно выбрать время, когда ты пойдешь. И если пойдешь сейчас то практически ничего не изменится», — сказал директор Сяо. Мопань удивленно открыл рот. Он подумал, что директор дело говорит. Даже несмотря на то, что у него уже два элемента достигли среднего уровня, это не было пределом совершенства. Он все еще не мог так же быстро рисовать звездную систему, как это делала Моно Дзяо. Его элементы «Тени» и призыва все еще были на начальном, третьем уровне. Он еще был не так близок к магии этих элементов среднего уровня. Если он сейчас использует эту драгоценную возможность, то попросту потратит ее. Юноша понял, что имел в виду директор. Муфан для себя решил, что если столкнется с очень большой трудностью, то незамедлительно воспользуется возможностью. Сейчас он может пользоваться своим амулетом, чтобы быстрее тренироваться. Ты получил бутылку с кровью монстра. Эта вещь сильно поможет твоему зверю достичь уровня вожака стаи. Все вещи с подобным эффектом могут только помочь в приближении данного уровня, но не могут сразу же дать его. Уровень силы монстра также зависит и от него самого. Природа зверей в этом деле нетороплива. Кровь монстра сильно помогает зверю ускорить получение нужного уровня силы, сказал директор Сяо. Мо Фань кивнул. Он понимал, что зверю, как и человеку, нужно отточить свои навыки. Держи, это банковская карта. На ней примерно 2 миллиона юаней. Это деньги, которые были изначально выделены на стипендии всех студентов из всех факультетов. У Мафаня челюсть отвисла. «Два миллиона! Да это просто джекпот! Твою мать! Я богат!» Директор Сяо увидел, что Мафань был радостным и изумлённым, и поспешил сказать ему. «Для мага деньги – инструмент достижения своих целей. Дойдя до высшего уровня магии, ты поймёшь, что несколько миллионов – не такая уж большая сумма». Чем выше уровень магии, тем больше денег придётся потратить. Некоторым и несколько миллиардов не сильно помогут улучшить навыки. Я думаю, что смысл жизни мага ты уже достаточно хорошо понял на примере катастрофы в городе Бо. «Не беспокойтесь, директор Сяо, я не ограничусь каким-то жалким средним уровнем», ответил Мофань. «Это славно, если вдруг произойдёт что-то плохое в Шанхае». «То ты сможешь помочь городу», – сказал директор. «Директор Сяо, подскажите, пожалуйста, а сколько стоят магические крылья?» Не выдержав, спросил Мофань. «Примерно столько», – сказал директор, показывая всего один палец. «Иногда даже на аукционе их сложно достать». Глава 173. Элитный охотник Шанхая. Муфань уходил из библиотеки с приподнятым настроением. Несмотря на то, что ему еще далеко не все отдали, он был очень доволен. Конечно же, вещь, которую он получил, стоила больших денег, но он не собирался ее продавать. Несколькими тысячами юаней больше, несколькими меньше, а до магических крыльев по-прежнему далеко. Директор Сяо понял, чего хочет Муфань и старался предоставить ему такие ресурсы которые будут ему полезны, смогут сделать его сильнее. Больше средств сможешь вложить в себя, сможешь зарабатывать больше денег в будущем, дойдя до высшего уровня. Пара миллиардов уже не покажется такой уж большой суммой. Мне в дальнейшем придется потратить около двух миллиардов на свой элемент огня, а на молнию и того больше. а постройка покажется нашу жизнь, потом буду вкладывать в себя говорил Муфань сам с собой. Раз уж смог заработать денег, то нужно тратить. Мафань больше не хотел, чтобы они жили в том же месте. Он хотел, чтобы им всем было удобно добираться в город. Потом, когда будут деньги, то наймёт синься, телохранителя девушку. По правилам университета студенты могут жить в общежитии. Однако, когда Мафани переведут во второй кампус, то это будет уже совсем другое дело. Жить в общежитии университета удобно, к тому же студенты стараются не отвлекать друг друга, но иногда хочется побыть одному. Вот, к примеру, Джао Маньянь, он часто водит к себе девушек, но неудобно же каждый раз запираться и надеяться, что никто не потревожит. Учитель Сяо дал Мо довольно разумный совет, Он посоветовал не только тратить время на тренировки и культивирование, но и также стараться участвовать в реальных магических сражениях. Они хорошо усиливают мага. Мофань часто вспоминал, как четверо из Восточной Синии сражались с магом, использующим элемент проклятий. Если бы у них было больше опыта в сражениях, то они могли бы выиграть. Мофайн обдумывал, как лучше развивать свои боевые навыки и решил, что самое самым лучшим решением будет снова начать работать охотником, прямо как в городе Бо. В университете всегда найдутся те, кто захочет подраться. Но быть охотником – это нечто другое. Там ты сражаешься с кем-то, стараешься узнать что-то новое, а тут ты обмениваешься опытом с другими членами команды. К тому же, так легче заработать денег, а еще можно отточить свой элемент молнии, усилив его, в несколько раз. Муфайн, ты куда? Я пригласил несколько первокурсниц с факультета воды. Все такие милые, нежные. Брат, выручай, мне со всеми ними не справиться», сказал Джан Пингу, видя, что Мофань собрался уходить. «Пойду погуляю, подышу свежим воздухом», ответил Муфань. Мо Мофань собирался подир в союз охотников, однако приложение Джан Пингу Было очень заманчивым. К сожалению, придется отказаться. Хотя дело было не в девушках. Если бы то же самое ему сказал Джао Мань Янь, то он бы не раздумывая согласился. Здание союза охотников было настолько большим, что невольно начинаешь думать, что его строили таким, чтобы все могли восхищаться его величиной. Зайдя в здание, Моффай направился к лифту. Ему нужно было на 50 этаж. Почти весь этаж занимал главный зал. Поток людей тут был просто сумасшедшим. В центре зала было расположено потрясающих воображение размеров экрана, на котором показывали, какие задания и какие награды ждут охотников. Объявлений было так много, что любой охотник мог найти то, что ему больше всего по душе. Тут были задания не только из Шанхая, но и из других городов. Попадались также объявления из других стран. Не оставалось сомнений, что если где-то и есть полный список всех заданий в стране, то только тут. Муфань подумал, что ему будет проблематично добираться до этого места, если он так и будет жить в университете. Муфань очень нравился охотиться на животных. Однако проблема была в том, что Шанхай, город большой, монстров, на которых тут можно охотиться, очень много. Почему бы не стать охотником? Почему бы не убивать монстров, не преударить за девушками? Господин, согласно предоставленным Вами материалам, сила животных в городе Ибо уступает нашим. Даже несмотря на то, что у вас уже есть опыт работы, вы все равно пока далеко не самый лучший охотник в Шанхае, с сожалеющим голосом сказала девушка Охотник, которому парень заплатил за то, чтобы она помогла. А как тут стать редным охотником? Тут же спросил юноша. «Нужно успешно выполнить большое количество заказов. Нужно, чтобы вы не подводили сообщество, не бросали заданий, не выполнив их. Тогда через какое-то время Союз Охотников признает вас. Чёрт побери! Я думаю, что моей силы хватит на то, чтобы справляться со сложными заказами. Можно ли как-то поскорее получить статус элитного охотника?» Спросил Мофань. «Тут без вариантов. Нужно медленно, наверное, выполнять заказы. Союз охотников ответственен за те заказы, которые выполняет. Нужно не просто выполнять поручения, но и стараться делать это быстро и качественно. В случае провала придется задержать заказ, а это приведет к ухудшению авторитета». Механически ответила девушка. «Хорошо, хорошо», – сказал Мафань и улыбнулся. «Да уж, кто же мог подумать, что не все так просто, как казалось. Однако вы можете вступить в частные организации охотников», сказала девушка, желая помочь Муфаню. «Частные организации охотников – это еще что?» «Существуют такие частные организации охотников, которые одобрены Союзом Охотников. Они сами берут заказы и занимаются набором магов. Попробуйте обратиться к ним». Мофань, как услышал, тут же понял, это что-то типа частных детективов, только для охотников. Это же так удобно. Не нужно будет начинать карьеру с самого начала. К тому же, требования наверняка будут ниже. То, что нужно. Хорошо, тогда помогите мне найти частную организацию, пожалуйста, сказал Мофани и ударил по столу. Он посмотрел множество серии детектива Конона, потом часто ударял руками и ногами при удобном случае. Нужно придумать себе особую реплику. Точно! Появилась проблема, решить ее может талантливый, горячий, способный, профессиональный, заставляющий девочек падать в обморок от счастья. Моуфань. Глава 174 Охотничья организация. Чистое небо. Девушка, которая помогала Мопфаню, быстро нашла подходящую организацию. Организация называется Чистое Небо. Расславленная организация в Шанхае с хорошей репутацией. Непонятно, почему постоянно идет набор охотников. Сами охотники тоже не знают, откуда такой спрос на них в этой организации. Сказала девушка. У них же хорошая репутация, да. Но может они набирают только выдающихся охотников. Спросил Мофань. Этого я не знаю. Может у начальства высокие стандарты. Однако мы этого всего не знаем, зато можем дать адрес и телефон, чтобы вы могли сразу же договориться о собеседовании. Сказала девушка. Да, хорошо, я и сам не знаю, почему у них так. Сказал Мофань. Как только Мофань заплатил за услуги Союза Охотников, он получил на руки адрес. Посмотрев на адрес, Муфань обрадовался. Эта организация была недалеко от его университета. В таком большом городе, как Шанхай, близость работы – огромное преимущество. И если каждый день тратить на дорогу полтора часа, то жизнь станет сумасшедшей. Муфань прошел мимо Дзин Аньсы, дошел до цветущей улицы и как будто очутился в квартале, который не имел присущего Шанхаю, Изящество. В конце улицы последним зданием была та самая организация. Чистое небо. На ветру развивалась вывеска организации. Сложилось впечатление, что тут работают те, кто всегда выполняет свои заказы. Те, кто ничего не боится. Воистину величественная атмосфера. Муфань подошел поближе и увидел, что организация находится в одном здании с чайной. Через секунду, он увидел, через секунду он увидел, что внутри на деревянном стуле сидела маленькая милая девочка с двумя косичками и рассматривала книжку с картинками. Моффань присмотрелся и увидел, что помещение было обрано, но никого не было. «Вы с заказом? Получить заказ стоит 300 тысяч юаней. Мы не берем заказы на меньшую сумму», сказала девочка, не понимая взгляда на Моффаня у нее был прекрасный красивый голосок слова девочки поразили мофаня до глубины души несмотря на то что она была всего лишь девочка она сказала эту фразу как истинный торговец триста тысяч юаней мофань хотел угостить девочку легенцом но сейчас чувствовал себя неловко потому что не знал как быть я я пришел на собеседование из союза охотников «А ты и есть маленькая хозяйка этого места?» – спросил Муфань. «А, так ты по поводу этого. Ты хочешь быть нашим охотником? А возраст немал, справишься!» – посмотрела девочка мудрым взглядом на Муфаня. Челюсть Муфаня отвисла. «Возраст мал, и это я слышу от тебя, девочки, которая лет 12 от силы?» «Лин-Лин!» «Это по какому поводу?» – донёсся голос старика из комнаты. «Дедушка, это по поводу работы! Молодой, правда? Таких не берём!» – сказала девочка и продолжила смотреть в книжку. Мопань смотрел на девочку и не знал, смеяться или плакать. Возраст самое то, ничего не боится. Правда, если умрёт, будет немного печально, не успел ещё жизнь повидать. Ответил старик. Мопай не хотел уходить с первого собеседования по каким-то глупым причинам, поэтому остался. Как только старик вышел из комнаты, в конце улицы появилась женщина. Вид у неё был очень обеспокоенный. Она явно торопилась. Судя по всему, она тоже искала чистое небо, но не заметила вывески и поэтому заходила в разные дома. «Смотри, дедушка, овца!» Сказала девочка дедушке. «Ты чего такое говоришь? Растеряно выражение лица. Манера деваться богата. Должна быть она замужняя женщина из богатой семьи». «А, да, это к добру». Муфань как услышал этот диалог. У него волосы дымом стали. «Что за черт? Они что, грабят тех, кто появился на этой улице?» В конце концов, женщина нашла чистое небо и старик уселся за барную стойку и стал слушать. Мофа не знал, куда ему садиться, и уселся недалеко от женщины и тоже стал слушать. Не успел еще пройти собеседование, как богатая женщина уже пришла давать заказ, а у этой организации дела должны идти неплохо. Вы что, хотите сказать, что по ночам ваш муж превращается в зверя и уходит убивать? Старик удивленно переспросил и уставился на огромную грудь женщины. «Да-да, я тоже сначала не верила. Я заметил кровь и животную шерсть на его одежде. Я, я раньше работал медсестрой. Я хорошо понимаю, где кровь, а где нет». Сказала женщина, вспоминая с события вчерашнего дня. Мофанин слушал и с каждой секундой становился все мрачнее и мрачнее. Еще в городе Бо он узнал, что есть особые виды животных которые приспосались к жизни в больших городах. Однако то, что говорила эта женщина, это было совсем дико. Никогда не слышал, чтобы у монстра была способность обращаться в человека. «Так если бы твой муж был бы зверем, то он уже бы съел бы всех в вашем доме. Как же он позволил вам тогда прийти к нам?» – спросил старик. «Я сама не знаю». Днём он абсолютно нормальный. Я сказала, что пошла в салон, а сама побежала к вам. Я слышал, что вы можете избавиться от любого монстра, а я даже не знаю, мой муж ли это. Я, как только начал говорить о том, что хочу отдать ребёнка родителям, то его глаза сразу же изменились, как будто не его, стали. Я изменила тему тут же. Вечером мне надо вернуться домой. Я боюсь за своего ребёнка. Сказала женщина и заплакала. «Вы уже сообщили в полицию?» «Нет, я знал, что они за это не возьмутся». Лин-Лин посмотрела на женщину и сказала. «Все, что вы рассказали, не подтверждает наличие зверя. Давайте будем оптимистичны. Ваш муж может быть не убийцей, а тем, кто продает шкуры животных». Услышав, что сказала девочка, Муфаню стало не по себе. Чёрт возьми, как же оптимистично. Глава 175. «Сожалею, в вашем случае я всё-таки рекомендую сначала обратиться в полицию», — вежливо ответил старик. «Но обращаться в полицию бесполезно. Давайте я тогда найму одного из ваших охотников, чтобы он защищал меня и моего ребёнка сегодня ночью. Деньги у меня при себе», — сказала женщина. «У нас нет свободных прямо сейчас охотников, они все заняты выполнением серьёзных заданий», – ответил старик. Девушка тут же приняла растерянный вид. Она никак не ожидала, что охотники даже и не подумают браться за работу, несмотря на то, что она принесла с собой деньги. «Вы, как вы можете оставить меня умирать в моём же доме? Если, если со мной что-то случится?» то я буду винить во всем именно вас, выкрикнула женщина. После того, как договорила, она быстро выбежала из здания. Мофань посмотрел на удаляющуюся женщину и подумал, что ее душевное состояние оставляет желать лучшего. Почему вы ей не помогли? Спросил Муфань, вне зависимости от того, действительно ли ему женщина была монстром или нет. Было очевидно, что он попал в опасную ситуацию. Она могла бы неплохо заплатить за помощь. Почему же старик отказал ей? «Молодой человек, проблему не стоит рассматривать узко», сказал старец. «Что? Неужели в истории есть что-то, о чем умолчали?» Удивился Муфань. «А ты посмотри вот на это», сказал старик и бросил Муфаню какую-то бумагу которую достал из барной стойки. Муфань посмотрел и понял, что это был договор. Если вкратце, то в договоре было указано, что поручитель задания сомневался в собственной безопасности и безопасности своего ребенка. Тут было сказано, что кому-то нужна охрана сегодня в 7 часов утра. И «Неужели тут происходит то же самое, что и у этой женщины?» Удивленно спросил Муфань. Старик рассмеялся и ткнул пальцем в адрес, указанный на договоре. Муфань посмотрел на адрес и понял, что он знаком ему. «Так это же тот адрес, что назвала нам женщина!» Вспомнил Муфань. Это место было недалеко от университета Минджу. Там жили богатые люди. Когда Мафаню нечего было делать, то он гулял там. Это было не так уж далеко. Мофань, выслушав девушку, не подумал, что в этом деле могут быть свои подводные камни. «Самое смешное то, что этот договор с нами заключил ее муж, который успел прийти сюда чуть раньше», – сказал старик. Мофань как услышал такое, так у него по телу мурашки побежали. «Так что это получается?» – муж пришел раньше и сказал, что это она совершала убийство. Удивленно спросил Мофань. «Да, последние задания были немного скучноватыми. Это хоть что-то. Раз уж ты пришел к нам, чтобы устраиваться на работу, то это дело мы поручаем тебе», – хитро улыбаясь сказал старик. «Сначала это дело показалось мне неплохим, а теперь я даже не могу понять, кто из них лжет», – недоумевал Муфань. Мы просто выполняем поручение, то сказано, что не так важно, что произойдет с поручителем. Важна только безопасность ребенка. Кто из них прав, кто виноват, не наше дело. Нам нужно защитить ребенка, и все», – сказал старик. «Хорошо, я понял. А кто будет моим товарищем по команде? Я же не буду выполнять это дело один, так ведь?» – сказал Мофань. «Конечно же нет! Твой товарищ по команде прямо тут!» Муфань осмотрелся вокруг и не заметил никого, подходящего на эту роль. Он вопросительно посмотрел на старика, и тот показал ему на девочку. «Это девчонка?» Муфань был поражен до глубины души. «Она будет смотреть, как ты выполняешь задание!» большая часть поручений у нас на одного но иногда на двух человек сказал старик вы что хотите чтобы я взял с собой на охоту маленького ребенка что это еще за шутка не выдержал муфань это вообще то ты тут охотник новичок сказала девочка она достала откуда то значок похожий на полицейский и бросила муфаню юноша стал рассматривать значок и чуть не упал со стула. Охотник, сказал ему Фани очень удивленно, как она, такая маленькая девочка, может быть, признанным мастером-охотником. Подделать такой значок было практически невозможно. Он был связан с удостоверением личности. Как же тогда она в таком возрасте уже стала охотником на животных? Если бы она училась в университете, то она бы могла смело хвастаться этим значком перед остальными. «Дедушка, я не хочу с ним работать! Он туповат как-то! Легко испортит дело!» Обратилась девочка к старику. «Да не, иди с ним, у нас высокие требования к охотникам, а у него есть магический потенциал. Потихоньку привыкнет выполнять разные задания». Тогда и до серьезных дел дойдет, сказал старец. Девочка вздохнула и направилась в комнату, которая находилась внутри. Мофайн смотрел на силы от девочки и не знал, что ей сказать. По правде говоря, Мофайн думал, что его направят в группу сильных охотников, где он сможет научиться чему-нибудь у других. Но тут реальность показала, кто тут прав. Глава 176. Денег больше, чем нужно. «Я посмотрел твои данные. Ты из города Бо. Зовут Фанни Мо, верно?» Сказал старик, смеясь. «Да. Моя дочка все еще ребенок. Если обидит тебя чем, не принимай близко к сердцу», сказал старик. «Я не буду опускаться до ее уровня», ответил Мофани. «Вот и славно! За это дело уже заплатили 100 тысяч. Ещё 200 внесут, когда задание будет выполнено. В нашей организации принято работать не так, как у других. Как только вы с Лин-Лин выполните задание, сразу же получите по 150 тысяч юаней, каждый!» Старец сразу же принес обсуждать вопрос денег. «150 тысяч?» Муфа не верил своим ушам. Дело-то всего на один день. К тому же, защитить ребенка для мага среднего уровня не должно составить каких-либо неприятностей. За один день 150 тысяч, да так можно быстро разбогатеть. Наша организация известна по всему миру. 300 тысяч юаней – это не очень-то оплачиваемый для нас заказ. Обычно те, кто приходит к нам работать, не хотят брать заказы, Который стоит меньше миллиона. Однако вы с Линлин -Лин еще маленькие, потренируйтесь пока, а потом и большой заказ вам доверю, сказал старик с довольным видом. Большие заказы! испуганно переспросил молфань. Если 30 тысяч это один из самых маленьких заказов, то сколько же дают за большой? Старик больше не стал говорить что-то про деньги, но посмотрел на Мауфаня так, что было понятно, что тот имеет в виду. Качественно работай, и тогда денег будет много. Лин-Лин пока готовится. Ты пока тут, подожди. Кстати, да, раз уж ты почти стал нашим охотником, то знай, что у нас тут есть свободная комната на случай, если ты хочешь тут остановиться. Только всего тебе уже сказал, а так и не представился. Меня зовут Син Бао. Я управляющий организацией Чистое Небо. Можешь звать меня Старик Бао. Хорошо. Муфа немного задумался, услышав его имя. Дело в том, что если совместить название организации и его имя, то получится название одного известного сериала. Совпадение? Сложно сказать. Дело в том, что основные исторические личности в этом мире также присутствовали, только были как-то связаны с магией. Буквально недавно он проходил на лекции «Особенности магии» при династии Цинь. Да, у этого старика тут всё, что хочешь, есть. Есть хороший чай, есть кофе-машина, всё, что может понадобиться. Моуфань заварил чай и стал рассматривать книги о монстрах и географии. Пока он ждал девочку, старик Бау уже поднялся на второй этаж. На втором этаже было так много книг, что можно было подумать, что это библиотека. Некоторые из них были очень старыми. Часть них была покрыта пылью. Девочка уселась на плетенный стул и стала изучать дело Моуфаня. Она очень быстро читала, не проходило и десяти секунд, как она уже заканчивала страницу. «Дедушка, зачем ты взял того человека?» Спросила Лин-Лин и продолжила искать что-то. «Он очень неплох, у него есть талант». «Может, он и неплох, но не достиг среднего уровня», сказала девочка. «Ну раз уж ты так думаешь, то он тебя еще сможет удивить». Сказал старик и рассмеялся. «Дедушка, тут написано, что он из города Бо!» Сказала девочка старику, при этом скорость чтения не снизилась. «Да, сейчас Ленцин помогает суду расследовать происшествие, но ты этот спатьмо не обсуждай. Он должно быть достаточно силен, раз смог выжить в такой катастрофе!» Сказал старик. «Я знаю, но он может быть как-то связан с катастрофой!» Со злостью сказала Лин-Лин. «Ладно, отдай мне это. Лучше посмотри, есть ли в городе что-то, что может быть связано с вашим заданием. Шанхай большой, может, чего и найдете!» Сказал старик, погладив девочку по голове. Уже пришло время обеда, и старик Бао предложил Мо Паню поесть вместе с ними. Это здание было также и дом для старика и девочки. Они жили на третьем этаже. На четвертом этаже тоже были комнаты. Они принадлежали охотникам, которые тут работали. В союзе охотников обычно формируют группы людей для выполнения задания. Тут же было принято браться за поручение самостоятельно или вдвоем с кем-то. А заказы, к тому же, стоили очень неплохо. Что мы будем делать после обеда? не выдержав, спросил Мафань. Мо ты можешь вернуться в университет, а как настанет ночь, мы встретимся там! сказала Лин Лин. Как ты поняла, что я живу в университете?» Спросил Мафань удивленно. Лин Лин приоткрыла рот и наклонила голову, показывая, что ей лень объяснять, Муфаню, стало неловко. Сколько раз за сегодня она посмотрела на него с таким презрением? Ладно, хватит. Не буду опускаться до ее уровня. Как и сказала Лин-Лин, Мофань поехал обратно в университет. Поужинав в столовой, Мофань направился к месту встречи. Выйдя за пределы кампуса, Мофань взял такси. Как только он сел в такси, то понял, что водитель провозит дополнительных пассажиров. В машине сидели три прекрасные, красивые девушки. Они разговаривали и смеялись. У университета всегда было много таких таксистов, которые брали сразу несколько пассажиров, едущих в одну сторону. Муфань постарался не горячиться по этому поводу. «Нам надо к частному парку Цэдзо», – сказала одна из девушек. «Этому парню туда же, а втроем как раз уместились на заднем сидении». Сказал водитель, сияя от радости. Ехать было совсем недалеко. Счётчик показал, что они проехали меньше километра. Из того, о чём говорили девушки, Моффань понял, что у них не так много денег, а условия в общежитии им не нравились, поэтому они сняли комнату в том районе. «А ты тоже там живёшь?» Спросила одна из девчонок, обращаясь к Моффаню. «Нет» у меня там дело ответил мофань а а ты тоже первокурсник да лицо у тебя больно знакомое со смехом сказала девушка с короткой стрижкой ээх гуэнтин так уже давно никто не знакомится сразу же скажи, что хочешь его номер телефона и все тут сказала другая девушка улыбаясь да ты же всю дорогу смотрела на него «Нет твоя взгляда!» – сказала одна из девушек. «Чёрт бы вас побрал!» Девушки вели себя так, будто Мафаня и не было рядом. Юноша решил, что нибудь задерживаться и поскорее поспешил к месту встречи. И ещё говорят, что обычно охотники, которые работают парами – это девушка и юноша. А почему ему досталась какая-то девочка? Глава 177. Истинное лицо. «Чего ты пришел?» – спросила Линлин -Лин с недовольным видом. Муфань посмотрел на девочку и еще раз вспомнил, что к нему приставили какую-то малолетку. «Так разве не стемнело? Чего видно?» – спросил Муфань. «Сам посмотри!» – сказала девочка и передала юноше маленький компьютер. Муфань посмотрел на экран и оцепенел. На экране были изображены прекрасно отделанная гостиница, раздельные спальни, кухня, ванная комната и библиотека. «Да, девочка, да ты хакер. Разве можно так просто подключаться к чужим камерам?» «Давай пойдем на крышу. Если что-то случится, то сразу же сможем отреагировать». С видом сказала девочка. Мофан еще не очень хорошо понимал, как лучше защищать кого-либо на подобных заданиях. Он думал, что можно просто стоять у входа в дом и в случае чего просто ворваться в дом. Также было неловко из-за того, что было непонятно, кто же все-таки монстр. Лин-Лин наблюдала за обстановкой. Если вся ночь пройдет так же тихо, как ее первая часть, то это будут легчайшие деньги в жизни Мофаня. «Девочка, не сиди на краю, это опасно!» Сказал Муфань, заметив, где сидит Лин-Лин. То, что девочка сидела на краю крыши и беззаботно болтала ножками, застала Муфаня испугаться. Девочка, а ты не трусиха. Любая другая посмотрела бы вниз и тут же бы испугалась. Она не ответила Муфаню, глазом смотрела на экран монитора, отслеживая обстановку в доме. Другим созерцало ночной Шанхай. Муфань от безысходности села рядом с ней и почувствовал сильный ветер. Юноша посмотрел вниз. Прямо под ней был расположен детский сад. ней была маленькая площадь, а на востоке виднелся бассейн. Впереди же был небольшой парк. В этом парке после обеда обычно гуляют множество парочек и семей. Постоянно слышится детский смех. Спокойствие и согласие, Кто бы мог представить, что в таком чудесном месте может бродить монстр? «Я пойду приму душ», сказал женский голос в компьютере. Мопань оживился, когда услышал голос. «Лин-Лин, ты должна быть устала. Давай я послежу», сказал юноша. «Ты что, думаешь, что мне три года? Извращенец», ответила девочка лин жала нажала на какие-то кнопки и изображение с камер наблюдения из ванной исчезли. мофань засмеялся. А как там муж и ребёнок? Ребёнок играет в гостиной. Муж с беспокойным видом сидит в библиотеке. Они смотрели за семьёй. Она казалась такой мирной и обычной. Как будто тут ничего не происходит. Та девушка ещё не помылась. Спросил Муфань. Прошло полчаса, а зуб бегущей воды в ванне не успокаивался. «Девушкам всегда надо много времени». «Погоди», сказала она и нахмурила брови. «Что произошло?» «Помню, что она сказала. То, что прибежала к нам сразу же, как только заметил кровавые пятна на одежде мужа». «Ну да, а в чем проблема?» Она пришла к нам, накрашенной. Разве стала бы накраситься и так долго принимать ванну, зная, что с мужем что-то не так? Они включили изображение ванной, чтобы посмотреть. Всматриваясь в ванную, Мафань увидел странный силуэт. Была и усталость исчезла, как будто и не хотелось спать. Это было просто неописуемо. Около ванной в которой находилась женщина, висела кожа самой этой женщины. Удивительно, но крови не было видно. Казалось, что кожа была высушена. Похоже на змею какую-то. Сбросила кожу. Линлин -лин посмотрела на кожу и взгляд у нее приобрел вид человека, который уже знал, что это за монстр. Так что же это за черт? Спросил Мо Фань. Это не черт. Сам увидишь, такая и убить может. Век живи, век учись, чего на свете только не бывает. Неужели она думает, что муж не заметит, рассчитывает только на то время, пока сама в душе. Она, скорее всего, и есть убийца, сказала Лин-Лин. А ты можешь ее найти? Не найти. Я знаю, что эта любит пить кровь молодых девушек. Тем более, если она – маг. Я останусь тут и буду наблюдать за ребенком, а ты иди и разыщи эту, показавшую свое истинное лицо, женщину. Хорошо, – сказал Мафань, не думая. Он оттолкнулся от края и выпрыгнул с крыши. Девочка с удивлением смотрела, как он выпрыгнул с высокого здания. Почти долетев до земли, мафань загадочно исчез в тени, который отбрасывал здание. «Элемент тени!» – удивилась Лин-Лин. Этому трюку его научила учительница Тан Юэ. Она говорила, что самое важное – точно рассчитать прыжок. Нужно найти нужную тень и применить объект тени просто и изящно. Однако, чрезвычайно опасно, ибо если не получится, то ценой провала будет твоя жизнь. Глава 178. -я. Линяющая ведьма. Места, где есть солнечный свет, для Мопфани своего рода – мост для перемещений. Сначала Мопфани очутился на земле, затем переместился в тёмный лес. Он вспомнил, что это место очень тёмное. Даже несмотря на то, что там были лампы, это не было помехой. Это место могло быть идеальным для убийства. Ах да! Ох, а если кто-то увидит? Слышался голос девушки, который поставил малфаня, в очень неловкое положение. «Чёрт возьми, прямо средь бела дня в общественном месте. Как не стыдно. Поймо, тебе нужно спросить, есть ли тут девушки-колдуньи младше двадцати, раздался голос Лин Лин из наушника. Хорошо. Это показалось Муфанью хорошей идеей. Муфань дошел до здания и, не тратя время на объяснение, показал значок охотника. Он также уточнил, что у него тут задание. Чистое небо пользовалось уважением в обществе, поэтому некоторые охотники имели исключительные права на поимку преступников. Прав было больше, чем даже у полицейских. В доме более 70 квартир, а среди них только владельцы шести, заявили, что связаны с магией, сказал охранник, с недоверием глядя на Мауфаня. Фаньмо, какая дверь к нам ближе всего? Спросила Линлин. Муфань поспешно спросил. Павильон Юй, дом 18, 102 квартира. Там живут три девушки из университета Минжу, на которых уже раза два жаловались очень уж громко веселятся ночью это они их давно уже выбрали жертвами к тому же они же у здании напротив хорошо тогда я пойду туда сказал муфань было неизвестно как давно та женщина сбросила кожу она вполне могла бы успеть убить кого либо Моффай хотел бы использовать элемент тени, чтобы мгновенно очутиться на восемнадцатом этаже. Но вокруг было недостаточно теней. Пришлось ехать на лифте и стучать в дверь. Дверь быстро открылась, и в проеме появилась девушка с короткой челкой. Она была приятно удивлена. «Красачик, ты же не следил за нами после того, как вышел из машины?» – улыбаясь, спросила девушка селтон селтон тут пришел тот парень сказала девушка с целыми губами убегаю в комнату мофань аккуратно осмотрелся понял что ничего необычного не происходит и начал сомневаться неужели это не на них охотится женщина простите яшимся номером мне надо идти у меня важное дело сказал молфань он не хотел тратить время на пустые разговоры. А, а а а Как только он хотел уже уходить, то услышал, как заезжала одна из девушек. <связывая> Девушка с славыми губами отлетела так далеко, что почти ударилась об стену. Она ослабла. У нее была видна кровь. на Девушка с короткой челкой побежала к пострадавшей. Не уходи, там о какого элемента? спросил Муфань. Элемент! Элемент света! дрожащим голосом сказала девушка. Пошли со мной! коротко сказал Муфань. Юноша не стал проверять, все ли в порядке с той девушкой. Он знал, что она тоже маг, поэтому должна выжить. Муфань зашел в спальню. То, что он увидел, было ужасающе. К потолку была прибита девушка, которая пыталась с ним познакомиться в такси. Ее в ладони были вонзены острые предметы. У нее обильно шла кровь и падала на пол. А посреди комнаты стояла женщина, покрытая чешуей. Она открыла огромный рот, который был в несколько раз больше, чем обычный человеческий. Ее язык ждал, когда кровь упадет с потолка. Несмотря на то, что она вся была покрыта чешуей, в ней можно было узнать черты той женщины, которая приходила в чистое небо, с заказом. «Что это еще за тварь?» воскликнула девушка и побелела от страха. «Чертов монстр! Нахраняемой мною территорию убивать людей! Сейчас ты меня получишь!» сказал Муфань. Этот зверь был безумен, Она не просто убивала людей, но и выпивала их кровь. Да еще и таким жестоким способом. Муфань посмотрел на девушку и осознал, сколько же боли она ощутила. Как ей, было страшно. Пылающий кулак. Стой! Не убегай! Как только Муфань был готов обрушить на женщину всю мощь своего заклинания, она выпрыгнула в окно. Выпрыгнула. С 18 этажа, как же она собиралась с ней разбиться. Подбежав к окну, Мафань заметил, что когти этого существа были очень острые. Она с их помощью могла крафкаться по стенам. Удивительно было то, что как локо она это делала. К тому же, делала бесшумно. Теперь понятно, как женщина попала в квартиру. Мофань повернулся к девушке с элементом света и сказал, «Отвези их в университет, там есть доктора магии, они помогут». После этих слов юноша эпично выпрыгнул из окна. Пролетая мимо тринадцатого этажа, Мофань заметил женщину на балконе здания по соседству. Он не мог мгновенно переместиться к ней, ему нужна была тень. Проблема в том, что между двумя зданиями не было подходящей тени. Вместо этого были просто сумерки, а в таком случае переместиться не выйдет. Поймо, скорее возвращайся! Послышался голос Линлин -Лин в наушнике. Что случилось? Ее муж, он такой же! Сказала Линлин -Лин немного испуганно. Два сапога пара! А как же ребенок? спросил Муфань. Именно поэтому я и говорю тебе скорее назад! Тут Мофань осознал: цель ему скорее всего, будет его собственный ребенок. Сам поручил задание охранять ребенка и сам же на него напасть хочет что же это такое? Сначала нужно спасти людей, затем разобраться с остальным. Похоже, что все не так просто. Глава 179. Спасение и лап монстров. У Маффани Мо не было времени гоняться за женщиной. Теперь его целью была защита ребенка. Подойдя к двери в квартиру, Маффани услышал, как громко плачет ребенок. Плачь! Ненавижу плачь! Начиная с этой секунды, мне больше не придется слышать плач. Доносился голос мужчины изнутри. Сам голос был странным. Мужчина говорил так, будто набрал воды в рот. «Фаньмо, быстрее! Он пока не успел сбросить кожу. Если у него удастся это сделать, ребёнку конец!» Сказала Лин-Лин. «Не беспокойся, я не позволю ему тронуть ребёнка. Побег тени!» Мофайн стоял около двери и внезапно провалился в тень, как будто это была вовсе не тень, а какая-нибудь река. Тень начала двигаться и прошла под дверью. Как только она очутилась внутри, то Мофайн тут же вылез из нее. Юноша тут же увидел, как в центре комнаты стоял мужчина, который срывал с себя одежду и кожу. Кожа слезала с него, обнажая его животную сущность. Со стороны это выглядело просто омерзительно. С него слезла около половины всей кожи. Он медленно передвигался, подобно новорожденному младенцу. Если бы не это, то ребенок уже был бы мертв. Муфань собственными глазами видел это превращение. Большинство людей на его месте упали бы в обморок. Однако у юноши эта картина вызывала лишь тошнотворное чувство. Он стиснул зубы и решил покончить с этим. «Молния!» Муфань быстро соединял созвездие. В его руке появился сгусток энергии. Молния, подобно плетке, безжалостно устремилась в сторону монстра. С виду чешуя мужчины выглядела защищенной от магии. На деле так оно и оказалось. Молния оставил скромный след на теле животного, не причиняя какого-либо вреда. Мофань был поражен. «Ты, ты суешь нос не в свое дело!» Существо принесло это странным голосом. Животное повернулось и уставилось на Мофаня свирепым, злым злодейским взглядом. Он поднял руку, и она покрылась многочисленными мускулами. Фаньмо, этот мужчина силен, будь осторожен!» Муфань Фань стоял и хладнокровно смотрел на мужчину. Тот, в свою очередь, стал махать в сторону Мо Фаня своей эластичной рукой. Рука не только начала увеличиться в размере, она стала похожа на пластилин. Рука начала разрушать все вокруг себя, в том числе и мебель. Муфай был готов к такому повороту событий и использовал побег тени, чтобы уклониться. Он находился в тени, пока не нашел хорошо освещенный участок. Монстр был чрезвычайно силен, поэтому Муфай не стремился подойти поближе. Он использовал нужный момент и уклонился от атаки монстра, схватив ребенка. Мо Файн не хотел использовать магию среднего уровня, потому что она была очень разрушительна. Деньги – это, конечно же, одна из причин, почему он не решался использовать такую магию. Но он также и не хотел отнимать у ребёнка жизнь. «Чёрт тебя возьми, животные! Я покажу тебе, кто тут главный!» Сказал Мо Файн и начал формировать звёздную систему. «Фань, Мо, осторожно!» Сзади тебя, женщина-монстр! сказала Лин Лин. Муфань повернул голову и увидел, что уродливая женщина уже влезла в гостиную через окно. Она уставилась на ребенка и муфанья. Твою мать, муж и жена теперь будут сражаться вместе! выругался Муфань. Он перестал создавать звездную систему потому, что было опасно. Женщина могла в любой момент напасть и разрезать его пополам. «Скорее убегай оттуда! Тебе с ними не справиться!» Сказала Лин-Лин. «Не беспокойся!» Ответил Муфань холодно. Рядом с юношей не было теней, лишь бесполезная люстра висела наверху. Муфань как раз несколько дней назад получил в подарок от директора Сяо магическую обувь. «Кровавые сапоги!» Муфан не стал мешкать и использовал артефакт. Сапоги засверкали. Его текущая обувь медленно, но верно превращалась в защитные, бронированные сапоги. Он удивился, увидев это свечение. «Не сражайся! Невинные пострадают!» Послышался в наушниках голос Лин-Лин. Одной рукой, уцепившись за люстру, в другой держа младенца. Муфань полетел в сторону кухни. Монстры вовсе не планировали стоять на месте и стали преследовать жертв. Муфань решил, что драться в гостиной достаточно сложно, поэтому использовал сапоги, чтобы убежать на кухню. Там Муфань придумал, что сделать дальше. Он, взяв ребенка, выпрыгнул из окна. План заключался в том, что нужно было попасть на тёмный балкон шестого этажа, а оттуда уже на землю. мофани вернулся и увидел, что монстры выглядывали в окно со злобным видом, будто были дьяволами во плоти. Твою мать, пора вернуться в комнату уже! Да, только включи свет, чтобы не поранить глаза! Муфани смутно помнил звук, донёсшийся, шестого этажа, когда он повернул туда голову, то испытал глубочайшее и неприятнейшее чувство. Оказалось, что весь свет на шестом этаже загорелся. Не было ни одной тени. Он уже пролетел десятый этаж. Представляете, какое у него было выражение лица? Чертов ребенок, из-за тебя столько проблем! Глава 180. Снова сбросил кожу. Вот уж точно, беда не приходит одна. Мофайн заметил, что те два монстра не собирались просто смотреть, как он и ребёнок убегают. Они тоже вылезли из окна и стали спускаться вниз. Крупный рот, острые зубы. Они приближались к юноше с ребёнком. Монстры очень быстро спускались вниз. Муфани улыбнулся и подумал, ну что же, подождем еще секунду, пока вы приблизитесь. Муфани не хотел использовать магию среднего уровня, в том числе и потому, что до этого было внутри здания. Он знал, что последствия применения могут быть плачевны, поэтому решил выманить зверей наружу. Сейчас было самое время атаковать. Огненный кулак! Муфань заранее соединил звезды в созвездие, а как только монстры покинули здание, то он соединил созвездие в звездную систему элемента огня. В этот раз созвездие появилось не под его ногами, а за спиной. Это было потому, что они падали вниз. Он сжал правую руку и алое пламя быстро образовалось у него в руке. Огненная роза! Пламя мгновенно прибрело ярко-красный оттенок. Складывал впечатление, что кто-то наполнил его жизнью, будто это было не пламя вовсе, а несметное количество огненных роз. Пылающий кулак огненной розы! Мопань отгонял темноту ночи своим пламенем. Подождав еще мгновение, он направил пламя в сторону зверей. Юноша предвидел, что они погонятся за ними и знал, что уклоняться им будет некуда. И некогда. Монстры не успели среагировать. Они смогли понять, что жадное пламя вот-вот поглотит их. Но уворачиваться было поздно. Огненный кулак с оглушающим звуком поразил зверей. Огонь тут же начал беспощадно сжигать чешую монстров. Девушка-монстр была умнее, чем мужчина. Она тут же схватила за мужчину и оттолкнулась от него. Пламя быстро сжигало чешую. Поэтому она воспользовалась моментом, чтобы сбежать на крышу соседнего здания. Сила огненного кулака была поразительна. Она за несколько секунд сожла всю чешую мужчины зверя и обнажила мускулы. Казалось, что он не сможет выдержать таких серьезных повреждений. «Какая хитрая тварь!» – сказал Муфань, увидев, что женщина оказалась на крыше. Огненный кулак на пару секунд осветил пространство вокруг. Казалось, что стало светло почти так же, как днем. Огонь стал не только источником света, но также и источником теней. Благодаря этому Мофай смог использовать побег тени. Он пролетел мимо третьего этажа и слился с тенью здания. Через мгновение юноша оказался в том месте, Куда падала тень здания, как только он вышел из тени, то положил ребенка на землю. Мо, Фань выдохнул. Да уж, если бы не этот черт, который включил свет на том этаже, то я бы, скорее всего, развился. Хорошо, что я такой умный. Фаньмо, ты там в порядке? Послышался голос Линлин -Лин из наушника. Да, с ребенком тоже все хорошо. Погоди, ребенок упал в обморок, ответил Муфань и почувствовал себя немного неловко. Этого монстра взрывом отбросила ко мне, недовольно сказала Лин Лин. Ничего страшного, мой огненный кулак сильнее, чем у других, поэтому если он и выжил, то скорее всего сильно покалечен, ответил Муфань. «Не ожидала, что ты такой крутой!» Похвалила девочка. В это время на крыше дома Лин-Лин одновременно осматривал труп мужчины и говорила с Муфанем. Девочка думала, что старик ошибся насчет Муфаня, что он на самом деле не обладает никакими талантами. Она была удивлена, что ее дедушка не только заметила особенности юноши, но и отправил их вместе на задание. Лин-Лин и не думал, что Муфаня обладает, таким сильным элементом огня. Также она заметила, что его пламя чем-то отличалось от обычного. В таком возрасте обладать такой силой – это не так уж просто, как может показаться на первый взгляд. К тому же, Лин-Лин видела, как он использовал элемент молнии. «Маг среднего уровня, обладающий тремя элементами!» «Просто немыслимо!» – подумала девочка. «Ну что там?» Спросил Муфань, когда вернулся на крышу дома. Несмотря на то, что Лин Лин была еще маленькой, ей хватало храбрости осматривать обугленный труп взрослого мужчины. Муфань посмотрел на тело и увидел, что тело мужчины было как будто потрескавшимся. Это было сложно описать словами. Тело было похоже на сгоревший картофель, который потрескался. Муфань насторожился и подумал. А что если у этого монстра может восстановиться кожа, как только вгоревшая кожа слезла с мужчины? Мофань и Линлин -Лин удивились, под чешучатой сожженной кожей монстра была кожа обычного человека. Он был весь в какой-то скризской жидкости. Как только первый слой кожи слез, то мужчина начал жадно дышать. Как будто его кто-то до этого. Пытался задушить. Это... Муфань был поражен. Мужчина, который обнаружился под слоем чешуи, был тем самым мужем. Черт возьми, что это такое? Сначала превратился в монстра. Теперь умер и снова стал человеком. Он в конце концов человек или зверь. Спасите! Спасите меня! сказал мужчина слабым голосом. Было заметно, что ему не очень хорошо. лин, -Лин смотрела на него и не могла пошевелиться. Мофань тоже смотрел на мужчину и не знал, что делать. «Звони скорую, он все-таки человек, нужно ему помочь», наконец сказала лен лин «Ты уверена?» спросил Мофань. «Он наш заказчик. «Если он умрёт, кто же нам заплатит?» – твёрдо сказала Лин-Лин. «Аммм!» Муфань был поражён словами девочки. Если бы она не выглядела как ребёнок, то он и не стал бы сомневаться, что она – взрослая девушка. Да уж, старик был прав. Она не похожа на обычных детей. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.